Уильям Шекспир, Гамлет, принц датский, перевод Михаила Лозинского, действующие лица, Клавдий, король датский, Гамлет, сын покойного и племянник царствующего короля, Фортенбрас, принц норвежский, Полоний, ближний вельможа, Гарацо, друг Гамлета, Лаерт, сын Полония, Вальтимант, Карнелий, Розенкранц, Гильденстерн, Озрик, Первый дворянин, второй дворянин, придворные, священник, Марцел Бернардо, офицеры, Франциско, Солдат. Ринальдо, слуга Полония, актеры, два могильщика, капитан, английские послы, Гертруда, королева датская, мать Гамлета, Офелия, дочь Полония, призрак отца Гамлета, вельможи, дамы, офицеры, солдаты, моряки, гонцы, И другие слуги. Место действия Эльсинор. Акт первый. Сцена первая. Эльсинор. Площадка перед замком. Франсиско на страже. Входит Бернардо. Бернардо. Кто здесь? Франсиско. Нет, сам ответ мне. Стой и объявись. Бернардо Король, да здравствует! Франсиско Бернардо? Бернардо Он? Франсиско Вы в самое пожаловали время Бернардо Двенадцать бьет? Иди ложись, Франсиско Франсиско Спасибо, что сменили Холод резкий И мне не по себе Бернардо Все было тихо, Франциска, мышь не шевельнулась. Бернардо, ну, доброй ночи. И если встретишь остальных Марцела или Горацио, поторопи их. Франциска, я их как будто слышу. Стой! Кто тут? Входят Горацио и Марцел. Горацио, друзья стране! марцел и люди датской службы Франциско, покойной ночи марцел с богом честный воин а кто сменил тебя Франциско, пришел бернардо покойной ночи уходит марцел эй бернардо бернардо что горацио с тобой горацио Кусок его! Бернардо. Привет, Горацу! Марцел, привет! Марцел. Ну что, опять сегодня появлялась? Бернардо. Я ничего не видел, Марцел. Горацу считают это нашей фантазией, и в жуткое видение, представшее нам дважды, он не верит. «Поэтому его я пригласил посторожить мгновение этой ночи. И если призрак явится опять, пусть взглянет сам и пусть его окликнет». Горацио. «Чушь, чушь, не явится!» Бернардо. «Давайте сядем и двинем вновь на штурм твоих ушей, Для нашего рассказа неприступных все, что мы видели. Городцо. Ну, хорошо, присядем и послушаем Бернарда. Бернарда, Минувшей ночью, когда вон та звезда левей полярный пришла светить той области небес, где блещет и теперь, Марцел и я. Едва пробило час, входит призрак. Марцел, замолчи, смотри, вот он, опять! Бернарда, совсем такой, как был король покойный. Марцел, ты книжник, обратись к нему карацу Бернарда, похож на короля, взгляни Гарацию. Гарацио, Да, я пронизан страхом и смущением. Бернардо. Он ждет вопроса. Марцел, спрашивай, Горацио. Гарацио, кто ты, кто посягнул на этот час и этот бренный и прекрасный облик? В котором мертвый повелитель Датчин ступал когда-то. Заклинаю, молви, Марцел. Он оскорблен. Бернардо, смотри, шагает прочь. Городцо, стой, молви, молви, заклинаю, молви. Призрак уходит. Марцел. Ушел и не ответил. Бернардо. Ну что, Горацио, дрожишь и бледен? Пожалуй, это не одна фантазия. Что скажешь ты? Горацио. Клянусь вам Богом, я бы не поверил, когда бы не бесспорная порука моих же глаз. Марцел. Похож на короля, Горацио, как ты сам на себя. Такой же самый был на нем доспех, Когда с кичливым бился он норвежцам. Вот так он хмурился, когда на льду В свирепой схватке разгромил поляков. Как странно! Марцел.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 каковая переходила в руки Фортенбраса, будь победитель он, как и его по силе заключенного условия досталось Гамлету. И вот, незрелый кипя отвагой, младший Фортинбрас набрал себе с норвежских побережий в Атагу беззаконных удальцов. За корм и харч для некоего дела, где нужен зуб. И то ничто иное, так понятно и нашей державой, Как отобрать с оружием в руках путем насилия сказанные земли, Отцом его утраченные. Вот чем вызваны приготовления наши.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 Когда тебе открыто дело чизны, Предвидением, быть может, отвратимый. О, молви! Или когда при жизни ты зарыл награбленные клады, По которым вы духи в смерти, говорят, томитесь. Поет петух. Ты, молви, стой, и молви, задержи его, Марцелл. Марцел. Марцел.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 И при этом зови, будь то в воде, в огне, в земле или в ветре, Блуждающий на воле дух спешит в свои пределы. То, что это правда, нам настоящий случай доказал. Марцел, он стал незрим при петушином крике. Есть слух, что каждый год блистой поры Когда родился на земле спаситель, Певец зари не молкнет до утра. Тогда не смеют шелохнуться духи. Целебны ночи, не разят планеты. Безвредны феи, ведьмы не чаруют. Так благостно и свято это время. Городцо. я это слышал и отчасти верю.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 Как это нам велят любовь и долг. Марцел. Да, я прошу. И я сегодня знаю, где нам его найти, всего верней. Уходит. Сцена вторая. Парадная зала в замке. Трубы. Входит король, королева, гамлет, полоний, лаэрт, Вальтимант, Корнелий, Вельможи и Слуги. Король. Смерть нашего возлюбленного брата еще свежа и подобает нам несть боль в сердцах и всей державе нашей нахмурится одним челом печали. Однако разум поборол природу, И с мудрой скорбью, помня об умершем, Мы помышляем также о себе. Поэтому, сестру и королеву, Наследницу воинственной страны, Мы как бы с омраченным торжеством, Одним смеясь, другим кручинись оком, Грустя на свадьбе, веселясь над гробом, Уравновесив радость и уныние, В супруги взяли, В этом опираясь на вашу мудрость, Бывшую нам вольной пособницей. За все благодарим. Теперь другое. Юный фортенбрас, Ценя нас невысоко, Или мысля, что с той поры, Как опочил наш брат,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 Здесь, как во всем, мы явим наше рвение. Король, мы в том не сомневались. Добрый путь. Вальтимант и Корнелий уходят. А ты, Лаэрт, что нам расскажешь ты? О чем ты нас хотел просить, Лаэрт?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 Полоний, полоний, он долго докучал мне, государь, настойчивыми просьбами, пока я не скрепил их нехотя согласием. Я вас прошу дозволить ехать сыну. Король, что ж, в добрый час, Лаэрт, твоим будь время и трать его по мере лучших сил.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 Мне кажется? Нет, есть, я не хочу того, что кажется. Ни плащ мой темный, ни эти мрачные одежды, мать, Ни бурный стон стесненного дыхания, Нет, ни очей поток многообильный, Ни горем удрученные черты, И все обличия, виды, знаки скорби,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 Худого и немудрого рассудка. Ведь если что-нибудь неотвратимо И потому случается со всеми, То можно ли этим в хмуром возмущении Тревожить сердце? Это грех пред небом, Грех предусопшим, Грех пред естеством, Противный разуму.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 И милый нам ответ. Будь здесь, как мы, Сударыня, идемте. В согласии принца вольном и радушном Улыбка сердцу, В знак чего сегодня, На всякий ков, что датчанин осушит, Большая пушка грянет в облака. Игул небес над королевской чашей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 Два месяца как умер. Меньше даже. Такой достойнейший король. Сравните их Феб и Сатир. Он, мать мою, так нежил, Что ветром неба не дал бы коснуться ее лица. О, небо и земля!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 На покрасневших веках не исчезла. Как вышла замуж, гнусная поспешность, Так бросится на одр кровосмешение Нет и не может в этом быть добра, Но смолкни сердце, скован мой язык. Входит Горацио, Марцел. И Бернардо. Горацу. Привет вам, принц. Гамлет. Я очень рад вас видеть. Горацу. Или я сам не я? Горацу. Он самый принц и бедный ваш слуга. Гамлет. Мой добрый друг. Пусть то взаимно будет, но почему же вы... Не в Марцел. Марцел. Мой добрый принц. Гамлет. Я очень рад вас видеть. Кбернарда, Бернардо. Добрый вечер. Так почему же вы не в Виттенберге? Горацио. По склонности к безделью, добрый принц. Гамлет. Мне этого и враг ваш не сказал бы. И слух мой не носил и вы. Чтобы он поверил вашему извету на самого себя. Вы не бездельник. Но что у вас за дела в Альсиноре? Пока вы здесь, мы вас научим пить. и я плыл на похороны короля. Гамлет. «Прошу тебя, без шуток, друг студент, Скорее уже на свадьбу королевы». Гарацио, «Да, принц, она последовала быстро». Гамлет. «Расчет, расчет, приятель, От помина холодное пошло на брачный стол. О, лучше бы мне встретился в раю мой злейший враг, Чем этот день. Горацио, отец, мне кажется, его я вижу. Горацио, где принц? Гамлет, в очах моей души, Горацио. Горацио, его я помню, истый был король. Гамлет, он человек был, человек во всем. Ему подобных мне уже не встретить. Городцо, Мой принц, он мне явился нынче ночью. Гамлет. Явился? Кто? Городцо. Король, отец ваш. Гамлет. Мой отец? Король? Гороццо.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 От головы до ног Марцел и Бернарда, от пят до темя, Гамлет. Так вы не видели его лица, Гарацио? Нет, как же, принц, он шел подняв забрала, Гамлет. Что он смотрел угрюмо, Горацио. В лице была скорее печаль, чем гнев, Гамлет. И бледен иль Багров, Горацио. Нет, очень бледен. Гамлет. И смотрел на вас? Горацио. Да, пристально. Гамлет. Жаль, что я не был там. Городцо, Он ужаснул бы вас. Гамлет. Весьма возможно. И он долго пробыл. Горацио, вы исчесть могли бы доста не спеша. Марцел и Бернардо. Нет, дольше, дольше. Гарацио, при мне не дольше. Гамлет. Борода седая? Горацио, такая, как я видел у живого, чернь с серебром. Гамлет. Сегодня буду с вами. Быть может, Вновь придет он, Городцо, я ручаюсь, Гамлет, и если вновь он примет вид отца, я с ним заговорю, хоть ад разверзнись, веля, чтоб я умолк. Прошу вас всех, как до сих пор об этом вы молчали, так вы и впредь храните это в тайне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 Все кроме Гамлета уходят. Дух Гамлета в оружии, дело плохо. Здесь что-то кроется. Скорей бы ночь. Терпи душа, изобличится зло. Хотя бы от глаз в подземный мрак ушло. Уходит. Сцена. Третье. Комната в доме Полония. Входит Лаерт и Офелия. Лаерт. Мой Скарп уже на корабле. Простимся. И если ветер выдастся попутный, и будет случай, то не спи, сестра. И весть пришли. Офелия, ты сомневался в этом? Лаерт. А гамли ты его расположение?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 И в утро юности, в расистой мгле, Тлетворные опасные дуновения. Будь осторожна, робость лучший друг, Враг есть и там, где никого вокруг. Офелия, я стражем сердца моего поставлю Урок твой добрый, только, милый брат, Не будь, как грешный пастырь, что другим указывает к небу путь тернистый, а сам беспечный и пустой гуляка идет цветущую тропой у тех, забыв свои советы. Лаэрт, о, не бойся, но я замешкался, вот и отец. Входит полоний. Вдвойне блажен благословенный дважды.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 Держи подальше мысль от языка И необдуманную мысль от действий. Будь прост с другими, но отнюдь не пошел Своих друзей, их выбор испытав, Прикуй к душе стальными обручами. Но не мозоль ладони кумовством, С любым бесперым братом В ссору вступать остерегайся, Но вступив, так действуй, Чтоб остерегался недруг. Всем жалуй ухо, Голос лишним многим. Сбирай все мнения, Но свое храни. Шеи платье по возможности дороже, Но без затей. Богато, но не броско, По виду часто судят человека, А у французов высшие сословие Весьма изысканно и чинно в этом. В долг не бери и взаймы не давай, Легко из суду потерять, и друга, А займы тупит лезвие хозяйств.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 Что ж, это, кстати, мне сообщили, будто очень часто он стал с тобой делить досуг, и ты ему весьма свободно даришь доступ. Коль это так, а так мне говорили, желая остеречь, то я скажу, что о себе ты судишь неразумней, чем дочь мою обязывает честь. Что это там у вас? Скажи мне правду. Офелия. Он мне принес немало уверений в своих сердечных чувствах. Полоний. В сердечных чувствах? Вот слова девицы, неискушенной в столь опасном деле. И что ж, Ты этим уверением веришь. Офелия, не знаю, что и думать, господин мой. Полоний, а думать ты должна, что ты дитя, раз уверение приняла за деньги. Уверь себя, что ты дороже стоишь. Не то, совсем заездил это слово. Боюсь увериться, что я дурак. Офелия. Он о своей любви твердил всегда с отменным вежеством. Полоний. Ты это вежеством зовешь. Ну-ну. Офелия. И речь свою скрепил он, господин мой, едва ли не всеми клятвами небес. Полоний. Силки для куликов. Я знаю сам, когда пылает кровь, Так щедр бывает, язык клятвы. Эти вспышки, дочь, которые сияют, но не греют И тухнут при своем возникновении, Не принимай за пламя, впредь скупее, Будь на девичье общество свое. Цени свою беседу подороже, чем встреча по приказу. Что ж, да принца, то верь тому, что молотом И может гулять на привязи длиннее той, которая дана тебе. Но клятвам его не верь. За тем, что это сводни другого цвета, чем на них наряд, и греховных домогательств, звучащие как чистые обеты, чтобы лучше обмануть, раз, но всегда.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 Ходит Гамлет, Горацио и Марцел. Гамлет. Как воздух щиплется? Большой мороз. Горацио. Жестокий и кусающий воздух. Гамлет. Который час. Горацио! Должно быть скоро полночь. Марцел. Уже пробила. Горацио, да, я не слышу, значит, близко время, когда видение примется бродить. Трубные звуки и пушечный выстрел за сценой. Что это значит, принц? Гамлет, король сегодня тешится и кутит, за здравие пьет и кружит в бурном плясе. И чуть он опорожнит кубок с Рейнским, Как гром, литавр и труп Разносит весть об этом подвиге. Городцо, Таков обычай? Гамлет. Да, и есть такой. По мне, однако, хоть я здесь родился И свыкся с нравами, Обычай этот похвальней нарушит, чем блюсти. Тупой разгул на запад и восток Позорит нас среди других народов. Нас называют пьяницами, Клички дают нам свинские. Да ведь и вправду он наши высочайшие дела Лишает самой сердцевины славы.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 то в этих людях, отмеченных хотя бы одним изъяном, пятном природы или клеймом судьбы, все их достоинства, пусть нет им счета, и пусть они, как совершенство, чисты, по мнению прочих, этим недостатком уже погублены. Крупица зла Все доброе проникнет подозрением и обесславит. Входит призрак Горацо. Принц, смотрите, вот он, Гамлет. Да охранят нас ангелы Господни. Блаженный ты или проклятый дух, Авеен небом или гиены дышишь.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 Ступаешь вновь в мерцании луны, Ночь исказив. И нам, шутам природы, Так жутко потрясаешь естество Мечтой для наших душ непостижимой. Скажи, зачем, к чему и что нам делать? Призрак манит Гамлета.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 или на вершину грозного утеса, нависшего над морем, чтобы там принять какой-нибудь ужасный облик, который в вас не зложит власть рассудка и вернет вас в безумие, останьтесь там, по неволе сами возникают отчаянные помыслы в мозгу. У тех, кто с этой круче смотрит в море И слышит, как оно ревет внизу. Гамлет. Он манит вновь. Иди, я за тобой. Марцел. Нет, принц, вы не пойдете. Гамлет. Руки прочь. Гороццо. Нельзя, одумайтесь. Гамлет.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 Горацио, он одержим своим воображением. Марцел. идем за ним, нельзя оставить так. Горацио, идем, чем может кончиться все это? Марцел? подгнило что-то в датском государстве. Горацио, всем правит небо. Марцел. все ж таки... Идем. Уходят. Акт второй. Сцена первая. Комната в доме Полония. Входят Полоний и Рейнальдо. Полоний. Вот деньги. И письмо к нему. Ринальдо. Рейнальдо. Да, господин мой. Полоний. Ты поступишь мудро, Рейнальдо, Ежели до встречи с ним поразузнаешь, как себя ведет он. Ринальда. Я так и думал сделать, господин мой. Полоний. Хвалю, хвалю. Так вот, сперва узнай, какие там есть датчани в Париже. И как, и кто, на что живут и где. С кем водятся, что тратят обнаружив при помощи таких обиняков, что сын мой им известен, вник не ближе. Но так, чтоб это не было расспросом. Прикинься, будто с ним знаком немного. Скажи, я знал его отца, друзей, отчасти и его. Следишь, Рейнальда? Рейнальда. Да как же, господин мой, полоний. Отчасти и его, а впрочем, мало, но слыхивал, что он большой буян, и то, и все тут на него взведи все, что угодно. Впрочем, не настолько, чтоб обесчестить. Это берегись. — Нет, так, блажные буйные проказы, с которыми, мол, юность и свобода неразлучимы. — Рейнальда. — Например, игра. — Полоний. — Да, или пьянство, ругань, поединки, распутство. Можешь и на то пойти. — Рейнальда. — Но это обесчестит, господин мой.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 Ринальда. Но, господин мой, Полоний, зачем так действовать? Ринальда. Да, господин мой, хотел бы знать. Полоний. А умысел мой вот в чем. И думаю, что это способ верный, когда его ты очернишь слегка, так словно вещь затаскана немного.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 Да, он ответит так. С этим господином я знаком. Видал его вчера или на Медне, или тогда-то, с тем-то, или с тем-то, и он как раз играл, или подвыпил, повздорил золотой, а то и так. Я видел, он входил в веселый дом, сричь в бордель. Или что-нибудь такое. И видишь сам, приманка лжи поймала карпа правды. Так мы, кто умудрен и дальновиден, Путем крюков и косвенных приемов Обходами находим нужный ход. И ты, руководясь моим советом, Мне испытаешь сына. Понял? Нет? Ринальда. Да, господин мой. Полоний. С Богом будь здоров. Ринальда. Мой добрый господин. Полоний. Его привычки сам понаблюдай. Ринальда. Да, так, господин мой. Полоний. И пусть дудит вовсю. Ринальда. Да, господин мой. Полоний, счастливый путь. Эйнельда уходит. Входит Офелия. Офелия? В чем дело? Офелия. О, господин мой, как я испугалась. Полоний, чего, помилуй бог? Офелия. Когда я шила, сидя у себя, Принц Гамлет в незастегнутом камзоле, Без шляпы, в неподвязанных чулках и Спачканных, спадающих до пяток, стуча коленями, бледней сорочки и с видом до того плачевным, словно он был из ада выпущен на волю, вещать об ужасах вошел ко мне. Полоний, безумен от любви к тебе? Офелия, не знаю, но я боюсь, что так. Полоний, и что сказал он? Офелия,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 Он и помешался. Жаль, что за ним я не следил усердней. Я думал, он играет. Он тебя замыслил погубить. Все недоверие. ей богу, наши годы так же склонны Чересчур далеко заходить в расчетах, Как молодости свойственно грешить поспешностью идем же к королю он должен знать опасней и вредней укрыть любовь чем объявить о ней идем Уходят. сцена вторая зал в замке трубы входят король королева розенкранц гильденстерн и слуги король Привет вам, Розенкранц и Гильденстерн! Не только тем, что вас мы рады видеть, но и нуждой у вас был причинен столь спешный вызов. Вам уже известно преображение Гамлета. В нем точно внутренний и внешний человек нисходен с прежним. Что еще могло бы, коли не смерть отца его от торгнуть от разумения самого себя, не ведаю. И я вас прошу обоих, за тем, что с юных лет вы с ним росли и близки с ним по юности и нраву, остаться при дворе у нас в гостях на некоторый срок своим общением вовлечь его в забавы и разведать, насколько вам позволит случай, нет ли чего сокрытого, чем он подавлен, и что, узнав, мы властны исцелить. Королева, он часто вспоминал вас, господа». И, верно, нет на свете двух людей ему любезней. Если вы готовы быть столь добры и благосклонны к нам, чтобы поступиться временем своим, придя на помощь нашим упованием услуга ваша будет не забыта монаршию признательностью. Розенкранц, ваше величество своей державной властью могли поблечь не в просьбу вашу волю, а в приказание. Гильденстерн. Повинуясь оба, мы здесь готовы в самой полной мере Сложить наш вольный долг у ваших ног И ждать распоряжений. Король, спасибо, Розенкранц и Гильденстерн. Королева, спасибо, Гильденстерн и Розенкранц. Пройдите же скорее к моему, не в меру изменившемуся сыну. Пусть к принцу проведут его гостей. Гильденстерн. Да обратит Всевышний нашу близость ему в добро и помощь. Королева. Так аминь. А Розенкранц, Гильденстерн и несколько слуг уходят. Входит Полоний. Полоний. Мой государь, посольство из Норвегии вернулось счастливо. Король. Ты был всегда отцом благих известий. Полоний, а да, государь мой, Смею вас уверить, Свой долг и душу я блюду пред Богом И пред моим высоким королем. И вот мне кажется, Или это мозг мой утратил свой когда-то верный нюх В делах правления, Будто я нашел источник Ума иступление принца. Король. О, так скажи, я жажду это слышать. Полоний. Сперва послов примите, мой рассказ останется, как плод к концу трапезы. Король. Сам окажи им почесть и введи их. Полоний уходит. Он говорит Гертруда, что нашел причину всех несчастий с вашим сыном. Королева, мне кажется, основа здесь все та же. Смерть короля и наш поспешный брак. Король, мы это выясним. Полоний возвращается с Вальтимандом и Корнелием. Привет, друзья! «Что ж, Вальтимант, нам шлет наш брат-норвежец!» Вальтимант, ответные приветы и пожелания. Он с первых слов послал пресечь наборы племянника, который считал приготовлениями против Польши, но убедился, что они грозят впрямь вашему величеству печались, что хворь его и возраст, и бессилие обойдены так лживо, он послал за фортенбрасом, тот повиновался. Упрек норвежца выслушал и тут же дал дяде клятву никогда на ваше величество не подымать оружие на радостях старикому назначил три тысячи червонцев ежегодно и разрешил употребить солдат, уже им снаряженных, против Польши с ходатайством, изображенным здесь. Подает бумагу. Чтоб вы дозволили для этой цели проход через ваши земли на условиях Охраны, безопасности и права, как здесь изложено. Король, мы очень рады и в более досужий час прочтем, ответим и обсудим это дело. Пока спасибо за успешный труд, передохните, ночью попируем. Добро пожаловать. Вальтимант. И Карнелий уходит. Полоний. Исход удачный. Светлейшей монархии. Излагать, в чем состоит величество, в чем долг, зачем день-день, ночь-ночь и время-время, то было бы расточать ночь-день и время. Итак, как... Краткость ⁇ есть душа ума, а многословие ⁇ бренные прекрасы. Я буду краток. Принц, ваш сын, безумен. Безумен, ибо в чем и есть безумие, как именно не в том, чтобы быть безумным. Но это пусть. Королева, поменьше бы искусство. Полуний. О, тут искусства нет. Что он безумен, то правда. Правда то, что это жаль. И жаль, что это правда. Вышло глупо, но все равно я буду безыскусен. Итак, ваш сын безумен. Нам осталось найти причину этого эффекта. Или вернее дефекта, потому что дефектный сей эффект не беспричинен. Вот что осталось, и таков остаток. Извольте видеть, у меня есть дочь. Есть потому что это дочь моя, которая, послушливая долгу, дала мне вот что. Взвесьте и судите читает небесный идолу моей души приукрашенный афелии это плохое выражение пошлые выражение приукрашенной, пошлые выражения но вы послушайте вот читает на ее прелестную грудь эти и так далее королева Ей это пишет Гамлет? Полуний. Сударыня, сейчас я все скажу. Читает. Не верь, что солнце ясно, Что звезды рой огней, Что правда лгать невластно, Но верь любви моей. О, дорогая Офелия, Не даются мне эти размеры. Я не умею высчитывать мои вздохи, но что я люблю тебя вполне, о, вполне чудесное, этому верь. Прощай, твой навсегда дрожайший дева, пока этот механизм ему принадлежит, Габлет. Дочь, повинуюсь, это мне вручила. И все его искательство при том, Когда и где и как оно случилось, пересказала мне. Король. А как она их приняла? Полоний. По-вашему, я кто? Король. Прямой и благородный человек. Полоний. Рад доказать. Но что бы вы сказали? Когда б я видел эту страсть в полете, А я, признаться, понял все и раньше, Чем дочь мне сообщила, Что бы, Ваше Величество, сказали, Если б я изображал пюпитр или таблички, Или сердцу молчаливо подмигнул, Или праздно эту созерцал любовь? Что б вы сказали? Нет, я взялся круто. И так моей девице заявил. Принц Гамлет, принц, он вне твоей звезды. Пусть этого не будет. И велел ей замкнуться от дальнейших посещений, не принимать послов, не брать подарков. Дочь собрала плоды моих советов, А он, отвергнутый, сказать короче, Впал в скорбь и грусть. Потом в недоедание, потом в бессонницу, Потом в бессилие, потом в рассеянность И шаг за шагом в безумие, В котором ныне бредит всех нас печаля. Король, по-вашему, Он прав. Королева. Весьма возможно. Полоний. Бывало ли, когда-нибудь скажите, чтоб я удостоверил это так, а оказалось иначе. Король. Не помню. Полоний. Указывая на свою голову и плечо. Снимите это с этого, коль я не прав. Будьте... Только случай я найду, где скрыта истина, хотя она таилась в центре. Король, как нам доискаться? Полоний, а вы знаете, он иногда часами гуляет здесь по галерее. Королева, да. Полоний, в такой вот час к нему я вышлю дочь. Мы с вами станем за ковром. Посмотрим их встречу. Если он ее не любит и не от этого сошел с ума, то место мне не при делах правления, а у телег на мызе. Король. Пусть так будет. Королева. Вот он идет печально с книгой, бедный. Полоний. «Я вас прошу, вы оба удалитесь, я подойду к нему». Король, королева и слуги уходят. Входит Гамлет, читая. «Прошу прощения, как поживает добрый принц мой Гамлет?» «Гамлет». «Хорошо, спаси вас Бог». «Полоний, вы узнаете меня, принц?» Гамлет. «Конечно! Вы торговец рыбой!» Полоний. «Нет, принц!» Гамлет. «Тогда мне хотелось бы, чтобы вы были таким же честным человеком!» Полоний. «Честным, принц?» Гамлет. «Да, сударь! Быть честным при том, каков этот мир!» Это значит быть человеком, выуженным из десятка тысяч. Полоний. Это совершенно верно, принц. Гамлет. Ибо если солнце плодит червей в дохлом псе, божество лобызающее падаль. Есть у вас дочь, Полоний. Есть принц, Гамлет. Не давайте ей гулять на солнце. Всякий плод благословения, Но не такой, какой может быть У вашей дочери. Друг, берегитесь. Полоний в сторону. Что вы об этом скажете? Все время наигрывает на моей дочери. Вначале он меня не узнал, Сказал, что я торговец рыбой, Он далеко зашел, и действительно, в молодости я много терпел крайностей от любви. Почти что вот так же. Заговорю с ним опять. Что вы читаете, принц? Гамлет. Слова, слова, слова. Полоний. И что говорится, принц? Гамлет. Про кого? Полоний.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 И крайне слабые поджилки. Всему этому, сударь мой, Я хоть и верю Весьма могуче и властно, Однако же считаю Непристойностью Взять это и написать. Потому что И сами вы, сударь мой, Были бы так же Стары, как я, Если бы могли Подобно раку Идти задом наперед. Полоний, в сторону. Хоть это и безумие, но в нем есть последовательность. Не хотите ли уйти из этого воздуха, принц? Гамлет, в могилу. Полоний, действительно, это значило бы уйти из этого воздуха. В сторону. Как содержательные но раз его ответы. Удача, нередко выпадающая на долю безумия, и которую разум и здравие не могли бы разрешить так счастливо. Я его покину, и тотчас же постараюсь устроить ему встречу с моей дочерью. Высокочтимый принц, я вас смиреннейше покину. Гамлет. Нет ничего, сударь мой, с чем бы я охотнее расстался. «Разве что с моей жизнью, разве что с моей жизнью, разве что с моей жизнью!» «Полоний, желаю здравствовать, принц!» «Гамлет, эти несносные старые дураки!» Входит Розенкранц и Гильденстерн. «Полоний, вам надо принца Гамлета? Он здесь!» Розенкранц, Полонию, благослови вас Бог. Полоний уходит. Гильденстерн. Мой досточтимый принц, Розенкранц, мой драгоценный принц. Гамлет. Милейшие друзья мои, как поживаешь, Гильденстерн? А Розенкранц, ребята, как вы живете Розенкранц, как безразличные сыны земли. Глиндерстерн, уж тем блаженно, что не сверхблаженно. На колпачке фортуны мы не шишка. Гамлет, но и не подошвы ее башмаков. Розенкранц, ни то, ни другое, принц. Гамлет, так вы живете около ее пояса или в сосредоточии ее милостей? Гильденстерн. Право же мы занимаем у нее скромное место. Гамлет. В укромных частях фортуны? О, конечно, это особо непотребное. Какие новости? Розенкранц. Да никаких принц, кроме разве того, что мир стал честен. Гамлет. Так значит, близок судный день. Но только ваша новость неверна. Позвольте вас расспросить обстоятельней, чем это, дорогие мои друзья, вы провинились перед Фортуной, что она шлет вас сюда, в тюрьму, Гильденстерн. В тюрьму, принц? Гамлет. Дания. — Тюрьма! — Розенкранц. — Тогда весь мир — тюрьма! — Гамлет. — И превосходная, со множеством затворов, темниц и подземелий. Причем Дания — одна из худших! — Розенкранц. — Мы этого не думаем, принц! — Гамлет. — Но так для вас это не так, ибо нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это размышление делает все таковым. Для меня она тюрьма. Розенкранц. Ну, так это ваше чистолюбие делает ее тюрьмою. Она слишком тесна для вашего духа. Гамлет. О, Боже! Я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства. Если бы мне не снились дурные сны. Гильденстен, А эти сны и суть чистолюбия, Ибо самая сущность чистолюбца Всего лишь тень сна, Гамлет. И самый сон всего лишь тень, Розенкранц. Верно, и я считаю чистолюбие по-своему таким воздушным и легким, что оно не более, нежели тень теней. Гамлет. Тогда наши нищие – суть тела, а наши монархи и напыщенные герои – суть тени нищих. Не пойти ли нам ко двору? потому что, честное слово, я не в силах рассуждать. Розенкранц и Гельденстерн. мы в вашем распоряжении. Гамлет, не надо этого. Я не хочу приравнивать вас к остальным моим слугам, потому что сказать вам, как честный человек, служит мне отвратительно. Но если идти с тезею дружбы... Что вы делаете в Альсиноре, Розенкранц? Мы хотели навестить вас, принц, ничего другого. Гамлет. Такой нищий, как я, беден даже благодарностью. Но я вас благодарю, хотя по правде, дорогие друзья, моя благодарность не стоит и полгроша. За вами не посылали? Это ваше собственное желание? Это добровольное посещение? Но будьте же со мной честны. Да ну же, говорите, Гильденстерн. А что мы должны сказать, принц? Гамлет. Да что угодно, но только об этом. За вами посылали? В ваших взорах есть нечто вроде признания. И ваша совесть недостаточно искусна, чтобы это скрасить. Я знаю, добрый король и королева за вами посылали. Розенкранц. С какой целью, принц? Гамлет. Это уж вы должны мне объяснить. Но только я вас заклинаю во имя прав нашего товарища. Во имя согласия нашей юности, Во имя долга нашей нерушимой любви, Во имя всего еще более дорогого, К чему лучший оратор мог бы воззвать пред вами, Будьте со мной откровенны прямы. Посылали за вами или нет? Розенкранц тихо Гильденстерну. Что ты скажешь? Габлит в сторону. «Теперь я вижу. Если вы меня любите, не таитесь, Гильденстен. Принц, за нами посылали. Гамлет, я вам скажу для чего. Таким образом моя предупредительность устранит ваше признание и ваша тайна перед королем и королевой, Не обронит ни единого першка. Последнее время, а почему я и сам не знаю, Я утратил всю свою веселость, Забросил все привычные занятия И действительно у меня так тяжело, Что эта прекрасная хромина земля Кажется мне пустынным мысом. Этот несравненнейший полок, воздух. Видите ли, это великолепно раскинутая твердь, эта величественная кровля, выложенная золотым огнем, все это кажется мне ничем иным, как мутным и чумным скоплением паров. Что за мастерское создание... Человек. Как благороден разум, Как беспределен в своих способностях, обличиях и движениях, Как точен и чудесен в действии, Как он похож на ангела Глубоким постижением, Как он похож на некоего Бога, Краса Вселенной, венец всего живущего. А что для меня, это квинтессенция праха. Из людей меня не радует ни один. Нет, также ни не одна. Хотя вашей улыбкой вы как будто хотите сказать другое. Розенкранц. А принц такого предмета не было в моих мыслях гамлет так почему же вы смеялись когда я сказал что из людей меня не радует ни один «Розенкранц, а от того что я подумал принц что если люди вас не радуют то какой постный прием найдут у вас актеры мы настигли их Пути И они едут сюда предложить вам свои услуги. Гамлет Тот, что играет короля, будет желанным гостем. Его величеству я воздам должное. Отважный рыцарь пусть орудует шпагой и щитом. Любовник пусть не вздыхает даром. Чудак пусть мирно кончает свою роль. Шут пусть смешит тех, у кого щекотливые легкие. Героиня пусть свободно высказывает свою душу, а белый стих при этом пусть хромает. Что это за актеры? Розенкранц. Те самые, которые вам так нравились. Столичные трагики. Гамлет. Как это случилось, что они странствуют? Поседлость была для них лучшей и в смысле славы, и в смысле доходов. Розенкранц. Мне кажется, что их затруднения происходят от последних новшеств. Гамлет. Таким же ли они пользуются почетом, как в те времена, когда я был в городе? Так же ли их посещают? Розенкранц. Нет, по правде этого уже не бывает. Гамлет. — Почему же? Или они начали ржаветь? Розенкранц. — Нет, их усердие идет обычным шагом, но там имеется выводок детей, маленьких соколят, которые кричат громче, чем требуется, за что им их хлопают жестоко Сейчас они в моде и так чистят простой театр, как они его зовут, что многие шпагоносцы побаиваются гусиных перьев и едва смеливаются ходить туда. Гамлет. Как? Это дети? Кто их содержит? Что им платят? Или они будут заниматься своим ремеслом только до тех пор, пока могут петь?» Не скажут ли они впоследствии, если вырастут в простых актеров, а это весьма возможно, если у них не найдется ничего лучшего, что их писатели им повредили, заставляя их глумиться над собственным наследием. Розенкранц. Признаться, немало было шуму с обеих сторон, и народ не считает грехом подстрекать их препирательством. Одно время за пьесу ничего не давали, если в этой распри сочинитель и актер не доходили до кулаков. Гамлет. Не может быть. Гильденстерн. О, много было раскидано мозгов. Гамлет. И власть забрали дети? Розенкранц. Да, принц, забрали. Геркулеса вместе с его ношей. Гамлет. Это не так уж странно. Вот мой дядя, король датский, И те, кто строил ему рожи, Пока жив был мой отец, Платят по двадцать, сорок, пятьдесят И по сто дукатов За его портрет в миниатюре. Черт возьми! В этом есть нечто сверхъестественное, Если бы только философия могла доискаться. Трубы. Гильденстерн. Вот и актеры. Гамлет. Господа, я рад вам в Эльсиноре. Ваши руки. Спутниками радушия служат вежество и обходительность. Позвольте мне приветствовать вас этим способом, А не то мое обращение с актерами, я вам говорю, должно быть наружно прекрасным, покажется более гостеприимным, чем по отношению к вам. Я рад вам, но мой дядя, отец и моя тетка-мать ошибаются. Гельденстерн, В чем, дорогой мой принц? Гамлет. Я безумен, только... При норт норт вести, Когда ветер с юга, Я отличаю сокола от цапли. Входит Полоний. Полоний. Всяких вам благ, господа! Гамлет. Послушайте Гильденстерн. И вы также на каждое ухо послушателю. Этот большой младенец, Которого вы видите, Еще не вышел из пеленок. Розенкранц. Быть может, он вторично в них попал? Ведь, говорят, старый человек вдвойне ребенок. Гамлет. Я вам пророчу, что он явился сообщить мне об актерах. Вот увидите. Вы правы, сударь. В понедельник утром так это и было. Совершенно верно. Полоний. Государь мой у меня для Гамлет, государь мой у меня для вас новости. Когда Росций был актером в Риме, Полоний, принц, актеры приехали сюда. Гамлет, кш кш, Полоний, по чести моей, Гамлет, и каждый ехал насле. Лучшие актеры в мире для представлений трагических, комических, исторических, пасторальных, пасторально-комических, историко-пасторальных, трагико-исторических, трагико-комико-историко-пасторальных, для неопределенных сцен и неограниченных поэм. У них и Синека не слишком тяжел, и Плафт не слишком легок. Для писанных ролей и для свободных это единственные люди. Гамлет. О, Иефай, судья израильский, какое у тебя было сокровище! Полоний. Какое у него было сокровище, принц? Гамлет. Как же! Одна единственная дочь, что он любил нежнее всего. Полоний в сторону. Все мои дочери. Гамлет. Разве я не прав, старый Иефай? Полоний. Если вы меня зовете Иефаем, принц, то у меня есть дочь, которую я люблю нежнее всего. Гамлет. — Нет, следует не это, — Полуний. А что же следует, принц? — Гамлет. — А вот что. Новый вы полужребий, видит Бог, И дальше сами знаете, Случилось так, как и думал вся. Первая строфа этой благочестивой песни Скажет вам остальное. Потому что, вот видите, идут мои отвлекатели. Входит четверо или пятеро актеров. Добро пожаловать, господа! Добро пожаловать всем! О, я рад тебя видеть благополучным! Добро пожаловать, дорогие друзья! О, мой старый друг! Твое лицо обросло бахромой с тех пор, как я тебя в последний раз видел. Или ты приехал в Данию, чтобы меня затмить? Что я вижу, моя молодая госпожа? Клянусь владычицей небесной, Ваша милость ближе к небу, Чем когда я видел ее в последний раз На целый каблук. Молю Бога, чтобы ваш голос Не оказался надтреснутым, Как вышедший из обращения золотой господа всем вам добро пожаловать мы как французские сокольники налетим на первое что нам попадется давайте сразу же монолог ну ка покажите нам образец вашего искусства ну ка страстный монолог первый актер а какой монолог мой добрый принц гамлет «Я слышал, как ты однажды читал монолог, но только он никогда не игрался, а если это и было, то не больше одного раза, потому что пьеса, я помню, не понравилась толпе, для большинства это была икра. Но это была, как я ее воспринял, и другие, чье суждение в подобных делах погромче моего». Отличная пьеса, хорошо распределенные по сценам, построенная столь же просто, сколь умело. Я помню, кто-то сказал, что стихи не приправлены для того, чтобы сделать содержание вкусным, а речи не содержат ничего такого, что обличало бы автора в вычурности, и называл это добропорядочным приемом. Здоровым и приятным, и гораздо более красивым, нежели нарядным. Один монолог я в ней особенно любил. Это был рассказ Энея Дедони, и главным образом то место, где он говорит об убиении Приама. А если он жив в вашей памяти, начните с этой строки – Позвольте, позвольте, косматый пир С герканским зверем схожий. Не так. Начинается с пира. Косматый пир, то, чье оружие черно, Как мысль его, и ночи той подобно, Когда в зловещем он лежал, коне свой мрачный облик ныне изукрасил еще страшней финифтью ныне он сплошная червлень, весь расцвечен кровью мужей жен сынов и дочерей запекшийся От раскаленных улиц, Что льют проклятый и жестокий свет Цариубийству, Жгуч огнем и злобой, Оброши липким погрецом С глазами, как два карбункула. Пир ищет. Тарца Прямо. Так продолжайте вы, Полоний. Ей-богу, принц, Хорошо прочитано, С должной выразительностью И с должным чувством. Первый актер. Вот его Находит он В Разящим греков. Ветхий меч Руке строптивый лёг, где опустился. Не в нем воли? Пир в неравный бой спешит к прямому, Буйно замахнулся уже от свиста дикого меча. Царь падает, бездушный или он,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 Изверг на картине, И словно чуждой воли и свершенью бездействовал. Но как мы часто видим пред грозой, молчание в небе, тучи недвижимы, безгласны ветры, и земля внизу тиха. Как смерть, и вдруг ужасным громом Разодран воздух. Так, помедлив пира, проснувшаяся месть Влечет к делам. И никогда не падали куя На броню Марса молоты циклопов, Так яростно, как пиров меч кровавый, Пал напрямо. Прочь, прочь, развратница фортуна! Боги, вы все весь сон Ее лишите власти, Сломайте колесо ей, Пиццы, обод и ступицу с небесного холма швырните к бесам. Полоний. Это слишком длинно. Гамлет. Это пойдет к цирюльнику вместе с вашей бородой. Прошу тебя, продолжай. Ему надо плясовую песенку или непристойный рассказ, иначе он спит. Продолжай, перейди к Гикубе. Первый актер. Но кто бы видел жалкую царицу? Гамлет. Жалкую царицу? Полоний. Это Хорошо, жалкую царицу. Это хорошо, первый актер. Бегущий босой в слепых слезах грозящих пламени. Лоскут накинут на венценосное чело. Одеждой в круг родами изсушенного лона. Захваченный в страхе простыня. Кто бы это видел, тот на власть Фортуны устами змея молвил бы ху. И если бы ее видали боги, когда пред нею злобным делом тешусь, пир тело мужнее кромсал мечом. Мгновенный вопль, Исторгшийся у ней. Коль смертные Их трогает хоть мало, Огни очей небесных Увлажнил бы И возмутил богов. Полуни. Смотрите, ведь он изменился в лице, И у него слезы на глазах. — Пожалуйста, довольно, — Гамлет. — Хорошо, ты мне доскажешь остальное потом. Милостивый мой государь, не позаботитесь ли вы о том, чтобы актеров хорошо устроили? Слышите? Пусть их примут хорошо, потому что они — обзор и краткие летописи века. Лучше вам после смерти получить плохую эпитафию, Чем дурной отзыв от них, пока вы живы. Полоний. Принц, я их приму сообразно их заслугам. Гамлет. Чёрта с два, милейший, много лучше. Если принимать каждого по заслугам, То кто избежит кнута? Примите их согласно собственной честью и достоинством. Чем меньше они заслуживают, тем больше славы вашей доброте. Проводите их, Полоний. Идемте, господа. Гамлет, ступайте за ним, друзья. Завтра мы дадим представление. Полоний и все актеры, кроме первого, уходят. «Послушайте, старый друг, можете вы сыграть убийство Гонзаго?» Первый актер. «Да, принц!» «Гамлет, мы это представим завтра вечером. Вы могли бы, если потребуется, выучить монолог в каких-нибудь двенадцать или шестнадцать строк, которые я бы сочинил и вставил туда?» «Могли бы?» Первый актер. Да, принц. Гамлет. Отлично. Ступайте за этим господином и смотрите. Не смейтесь над ним. Первый актер уходит. Дорогие мои друзья, я прощусь с вами до вечера. Рад вас видеть в Альсеноре. Розенкранц, мой добрый принц, Гамлет, и так храни вас Бог. А Розенкранц и Гильденстерн уходят. Вот я один. О, что за дрянь я, Что за жалкий раб! Не стыдно ли, что этот вот актер В воображении, в вымышленной страсти Так поднял дух свой до своей мечты? что от его работы стал весь бледен увлажен взор отчаяние в лице надломлен голос и весь облик вторит его мечте и все из-за чего из-за гекубы что ему гекуба что Он Гикубе, чтобы не рыдать. Что совершил бы он? Будь у него такой же повод и подсказ для страсти, как у меня, залив слезами сцену, он общий слух рассек бы грозной речи. В безумье верх бы грешных, Чистых в ужас, Не знающих смятение, И сразил бы бессилием И уши, и глаза. А я, тупой и велодушный дурень, Мямлю, как ротозей, Своей же правде чуждой, И ничего сказать не в силах. Даже за короля, чья жизнь и достояние Так гнусно сгублены. Или я трус? Кто скажет мне, подлец, пробьет башку, Клок, вырвав бороды, швырнет в лицо один занос, ложь забьет мне в глотку до самых легких. Кто желает первый? Ха-ха! Ей-богу, я бы снес, ведь у меня и печень голубиная. Нет, жалчи, чтоб огорчаться злом. Не то давно скормил бы я всем коршуном небес, труп негодяя, хищник и подлец, блудливый, вероломный, злой подлец, Омщение, Ну я сел же я. Как это славно, что я, Сын умерщвленного отца, Влекомый к мести небом и гиеной, Как шлюха, отвожу словами душ И упражняюсь в ругани, Как баба, как судомойка. Фу, гадость! Где мозг? Хм, я слыхал, что иногда преступники в театре Бывали под воздействием игры так глубоко потрясены, Что тут же свои провозглашали злодеяния. Убийство, хоть и немо, говорит чудесным языком. Велю актерам представить нечто, В чем бы дядя видел смерть Гамлета. Вопьюсь в его глаза, проникну до живого, Чуть он дрогнет. Свой путь я знаю. Дух, представший мне, быть может, был и дьявол. Дьявол властен Облечься в милый Образ. И возможно, Что так, Как я расслаблен и печален, А над такой Душой он очень Мощен, Меня он В гибель вводит. Мне нужна Вернее опора, Зрелище, Петля, Чтоб зарканить. «Совесть короля!» Уходит. Акт третий. Сцена первая. Комната в замке. Входит король, королева, Полоний, Офелия, Розенкранц и Гильденстерн. Король. И вам не удается разузнать, зачем он распаляет эту смуту Терзающие дни его покоя Таким тревожным и опасным бредом. Розенкранц. Он признается сам, что он расстроен, Но чем сказать не хочет ни за что. Гильденстерн. Расспрашивать себя он не дает, И с хитростью безумства ускользает, Чуть мы хотим склонить его к признанию о нем самом. Королева. А как он принял вас, Розенкранц, со всей учтивостью, Гильденстерн, но и с большой натянутостью тоже, Розенкранц, Скуп на вопросы, но не принужден в своих ответах. Королева, вы не домогались, чтобы он развлекся?» Розенкранц, случилось так что мы перехватили в дороге некоих актеров. Это ему сказали мы, и он как будто обрадовался даже. Здесь они и, кажется, уже приглашены играть пред ним сегодня. Полоний Это верно. И он через меня шлет просьбу вашим величеством послушать и взглянуть. Король, от всей души и мне отрадно слышать, что к этому он склонен. Вы, господа, стараетесь в нем усилить вкус к удовольствием. Розенкранц, Да, государь. Розенкранц и Гильденстерн уходят. Король, оставьте нас, и вы, моя Гертруда. Мы под рукой за Гамлетом послали, чтоб здесь он встретился, как бы случайно, с Афелией. А мы с ее отцом, законные лазутчики, побудем невдалеке, чтобы незримо видя а встречи их судить вполне свободно. И заключить по поведению принца любовные терзание, или нет его так мучат. Королева, я вам повинуюсь. И пусть, Офелия, ваш милый образ окажется счастливой причиной его безумств, чтобы ваша добродетель на прежний путь могла его наставить, честь принеся обоим. Офелия, если б так. Королева уходит. Полоний, ты здесь гуляй, Офелия. При светлой мы скроемся. Офелий, читай по этой книге, дабы таким занятием прекрасить уединение. В этом все мы грешны. Доказано, что набожным лицом и постным видом мы чертом можем обсахарить. Король в сторону. Ах, это слишком верно, Как больно мне по совести хлеснуло. Щека блудницы в наводных румянах Не так мерзка под лживой краской, Как мой поступок под раскраской слов. О, тягостное бремя! Полуний. Его шаги, мой государь. Идемте прочь. Король и полонии уходит. Входит Гамлет. Гамлет. Быть или не быть? Таков вопрос. Что благородней Духом покоряться Прощам и стрелам Яростной судьбы?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 Кто снес бы плети и глумление века, гнет сильного, насмешку гордеца, Боль презренной любви, судей медливость, Заносчивость властей и оскорбления, Чинимые безропотной заслуги, Когда бы он сам мог дать себе расчет простым кинжалом?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 Офелия, в твоих молитвах нимфа Все, чем я грешен, помяни. Офелия, мой принц, Как поживали вы все эти дни? Гамлет, благодарю вас. Чудно, чудно, чудно. Офелия, принц, у меня от вас подарки есть. Я вам давно их возвратить хотела. Примите их, я вас прошу. Гамлет, Я? Нет, я не дарил вам ничего. Офелия, нет, принц мой, вы дарили. И слова, дышавшие так сладко, что вдвойне был ценен дар, их аромат исчез. Возьмите же, подарок нам не мил, когда разлюбит тот, кто подарил. Вот принц. Гамлет, ха-ха, вы добродетельны. Офелия, мой принц... Гамлет, вы красивы? Офелия, что Ваше Высочество хочет сказать? Гамлет, то, что если вы добродетельны и красивы, ваша добродетель не должна допускать собеседований с вашей красотой. Офелия, разве у красоты мой принц может быть лучшее общество, чем добродетель? Гамлет... Да, это правда, потому что власть красоты скорее преобразит добродетели из того, что она есть, в сводню, нежели сила добродетели превратит красоту в свое подобие. Некогда это было парадоксом, но наш век это доказывает. Я вас любил когда-то. Офелия... — Да, мой принц, и я была вправе этому верить. — Гамлет, напрасно вы мне верили, потому что сколько не прививать добродетель к нашему старому стволу, он все-таки в нас будет сказываться. Я не любил вас. — Офелия, тем больше я была обманута. — Гамлет, уйди в монастырь. К чему тебе плодить грешников? Сам я, скорее, честен, и все же я мог бы обвинить себя в таких вещах, что лучше бы моя мать не родила меня на свет. Я очень горд, мстителен, чистолюбив. К моим услугам столько прегрешений, что мне не хватает мыслей, чтобы о них подумать. Воображение, чтобы придать им облик И времени, чтобы их совершить. К чему таким молодцам, как я, Присмыкаться между небом и землей? Все мы отпетые плуты, Никому из нас не вери. Ступай в монастырь. Где ваш отец? Офелия. Дома принц. Гамлет. Пусть за ним запирают двери, чтобы он разыгрывал дурака только у себя. Офелия, о, помоги ему всеблагое небо. Гамлет, если ты выйдешь замуж, то вот какое проклятие я тебе дам в приданное. Будь ты целомудрена, как лед, чиста, как снег, Ты не избегнешь клеветы. Уходи в монастырь, прощай. Или если уж непременно хочешь замуж, выходи замуж за дурака. Потому что умные люди хорошо знают, каких чудовищ вы из них делаете. В монастырь и поскорее прощай. Афилия. О, силы небесные, исцелите его. Гамлет, слышал я и про ваше молевание, Вполне достаточно. Бог дал вам одно лицо, а вы себе делаете другое. Вы приплясываете, вы припрыгиваете и щебечете, и даете прозвище Божьим созданием, и хотите, чтобы ваше беспутство принимали... За неведение. Нет, меня довольно. Это свело меня с ума. Я говорю, у нас не будет больше браков. Те, кто уже в браке, все кроме одного, будут жить. Прочие останутся, как они есть. В монастырь уходит. Офелия. О, что за гордый ум сражен, Вельможи, бойца, ученого, взор, меч, язык, цвет и надежда радостной державы, чекан изящества, зерцало вкуса, пример примерных пал, пал до конца. А я всех женщин жалче и злосчастней, Усившая от мёта лирных клятв, Смотрю, как этот мощный ум Скрижищет подобно треснувшим колоколам, Как этот облик юности цветущей Растерзан бредом. О, как сердцу снесть, Видав былое, видеть то, что есть! Король и Полоний возвращаются. Король. Любовь не к ней его мечты стремятся, и речь его, хоть в ней и мало строя, была не бредом. У него в душе уныние высиживает что-то, и я боюсь, что вылупиться может опасность, чтоб ее предотвратить. Я, быстро рассудив, решаю так. Он в Англию отправится немедля Сбирать недополученную дань. Быть может, море, новые края И перемена зрелищ истребят То, что засело в сердце у него. Над чем так бьется мозг, Обезобразив его совсем? Что ты об этом скажешь, Полоний? Так будет хорошо. А все ж по мне начало и причина этой скорби в отвергнутой любви. Ну, что, Афелия, А принце можешь нам не сообщать? Все было слышно. Государь, да будет по-вашему. Но после представления пусть королева мать его попросит открыться ей, Пусть говорит с ним прямо, дозвольте мне прислушаться, И если он будет запираться, вы его пошлете в Англию Или заточите, куда сочтете мудрым. Король Да нет спора. Безумие сильных требует надзора. Уходит. Сцена вторая. Зал в замке. Входит Гамлет и актеры. Гамлет. Произносите монолог. Прошу вас, как я вам его прочел? Легким языком. А если вы станете его горланить, как это у вас делают многие актеры, то мне было бы одинаково приятно, если бы мои строки читал Берюч. И не слишком пилите воздух руками, вот эдак, но будьте во всем ровны. Ибо в самом потоке, в буре, я бы сказал, в и страсть. Вы должны усвоить и соблюдать меру, которая придавала бы ей мягкость. О, мне возмущает душу, когда я слышу, как здоровянный лохматый детина рвет страсть в клочки, прямо-таки в лохмотье и раздирает уши партнеру, который по большей части ни к чему не способен, кроме невразумительных пантомим и шума. Я бы отхлестал такого молодца, который старается перещеголять термоганта. Они готовы ирода переиродить. Прошу вас, избегайте этого. Первый актер. Я ручаюсь вашей чести. Гамлет, не будьте так же и слишком вялы, но пусть ваше собственное разумение будет вашим наставником. Сообразуйте действие с речью, речь с действием, причем особенно наблюдайте, чтобы не переступать простоты природы, ибо все, что так преувеличено, противно назначению лицедейства чья цель, как прежде, так и теперь, была и есть держать как бы зеркало перед природой, являть добродетели ее же черты, спесь ее же облик, а всякому веку и сословию его подобие и отпечаток. Если это переступить или же этого не достигнуть, то хотя невежду это и рассмешит, однако же ценитель будет огорчен, а его суждение, как вы и сами согласитесь, должно превышать целый театр прочих. Ах, есть актеры! И я видел, как они играли, и слышал, как ины их хвалили, и притом весьма которые, если не грех так выразиться, и голосом не обладая христианским, и поступью не похожие ни на христиан, ни на язычников, ни вообще на людей, так ломались и завывали, что мне думалось, не сделал ли их какой-нибудь поденщик природы и сделал плохо. До того отвратительно они подражали человеку. Первый актер. Надеюсь, мы более или менее искоренили это у себя. Гамлет. Ах, искрените совсем. А тем, кто у вас играет шутов, давайте говорить не больше, чем им полагается, потому что среди них бывают такие... Которые сами начинают смеяться, чтобы рассмешить известное количество пустейших зрителей. Хотя как раз в это время требуется внимание к какому-нибудь важному месту пьесы. Это пошло и доказывает весьма прискорбное тщеславие у того дурака, который так делает. Идите приготовьтесь. Актеры уходят. Входит Полоний, Розенкранц и Гильденстерн. Что ж, сударь мой, желает король послушать это произведение, Полоний. И королева также, и притом немедленно, Гамлет. Скажите актерам поторопиться. Полоний уходит. Не поможете ли вы оба поторопить их? Розенкранц и Гильденстерн. Да, принц. Розенкранц и Гильденстерн уходят. Гамлет. Эй, Горацо! Входит Горацо. Горацио. Здесь принц к услугам вашим. Гамлет. Горацо! ты лучший из людей, с которыми случалось мне сходиться. Горацио о принц гамлет нет не подумай и я не льщу какая мне в тебе корысть раз ты одетый сыт одним веселым нравом таким мне льстесть сахарный язык дурацкую облизывает пошлость и клонится проворное колено там где втираться прибыльно ты слышишь едва мой дух стал выбирать свободно И различать людей, его избрание отметило тебя. Ты человек, который и в страданиях не страждет, И с равной благодарностью приемлет гнев и дары судьбы. Благословен, чья кровь и разум так отрадно слиты, Что он не дудка в пальцах у фортуны, На нем играющий. Будь человек, не раб страстей, И я его замкну в средине сердца, В самом сердце сердца, Как и тебя. Достаточно об этом. Сегодня перед королем играют. Одна из сцен напоминает то, Что я тебе сказал про смерть отца. Прошу тебя, когда ее начнут, Всей силой души следи за дядей. И если в нем при некоих словах Сокрытая вина не содрогнется, То, значит, нам являлся адский дух, И у меня воображение мрачно, Как кузница вулкана. Будь позорче, к его лицу я прикую глаза, А после мы слечим сужденье наши и взвесим виденное. Горацу. Хорошо, когда он утаит хоть что-нибудь и ускользнет, то я плачу за кражу. Гамлет. Они идут. Мне надо быть безумным. Садись куда-нибудь. Датский марш. Трубы. Ходят король, королева, полоний, офелия, розенкранц, гильденстерн и другие приближенные вельможи, вместе со стражей, несущей факелы. Король, как поживает наш племянник Гамлет? Гамлет, отлично, есть же ей. Живу на хмиллионовой пище, питаюсь воздухом, пичкаюсь обещаниями, так не откармливают и каплунов!» Король. Этот ответ ко мне не относится, Гамлет. Эти слова не мои. Гамлет. Да, и не мои больше. Полонию. Сударь мой, вы говорите, что когда-то играли в университете? Полоний, играл мой принц и считался хорошим актером. Гамлет, а что же вы изображали? Полоний, я изображал Юлия Цезаря. Я был убит на Капитолии. Меня убил Брут. Гамлет, с его стороны было очень брутально убить столь капитальные теля. Ну что, актеры готовы? Розенкранц, «Э, да, мой принц, они ожидают ваших распоряжений. Королева, э, пойди сюда, мой милый Гамлет, сядь возле меня. Гамлет, нет, дорогая матушка, здесь есть металл более притягательный. Полоний тихо королю. Угу, вы слышите, Гамлет? Сударыня, могу я прилечь к вам на колени? Ложиться к ногам Офелии. Офелия, нет, мой принц. Гамлет, я хочу сказать, Положить голову к вам на колени. Офелия, да, мой принц. Гамлет, вы думаете, у меня были грубые мысли? Офелия, я ничего не думаю, мой принц. Гамлет, прекрасная мысль. Лежать... Между девичьих ног. Офелия, что, мой принц? Гамлет, ничего. Офелия, вам весело, мой принц? Гамлет, кому, мне? Афилия, да, мой принц. Гамлет, о господи, я попросту скоморох. Да что и делать человеку, как не быть веселым? Вот посмотрите, как радостно смотрит моя мать. А нет и двух часов, как умер мой отец. Афелия, нет, тому же дважды два месяца мой принц. Гамлет, так давно? Ну, так пусть дьявол носит черное, а я буду ходить в соболях. О небо, умереть два месяца тому назад. И все еще не быть забытым. Тогда есть надежда, что память о великом человеке Может пережить его жизнь на целых полгода. Но клянусь владычицей небесной, Он должен строить церкви, Иначе ему грозит забвение, Как коньку-скакунку, Чья эпитафия «О стыд, о стыд, Конек-скакунок позабыт». Играют гобои. Начинается пантомима. Входят актеры. Король и королева. Весьма нежно королева обнимает его, а он ее. Она становится на колени и делает ему знаки уверения. Он поднимает ее и склоняет голову к ней на плечо. Ложится на цветущий дерн. Она, видя, что он уснул, покидает его. Вдруг входит человек, снимает с него корону, целует ее, вливает яд в уши королю и уходит. Возвращается королева, застает короля мертвым и разыгрывает страстные действия. Отравитель с двумя или тремя безмолвными входит снова, делая вид, что скорбит вместе с нею. Мертвое тело уносит прочь. Отравитель улещивает королеву дарами. Вначале она как будто недовольна и не согласна, но наконец принимает его любовь. Все уходит. Офелия. Что это значит, мой принц? Гамлет. Это крадущееся малечу. Что значит злодейство? «Офелия, может быть, эта сцена показывает содержание пьесы?» Входит пролог. «Гамлет, мы это узнаем от этого молодца. Актеры не умеют хранить тайны. Они всегда все скажут». «Офелия, он нам скажет, что значило то, что они сейчас показывали?» «Гамлет, да, как и все то, что вы ему покажете». Вы не стыдитесь ему показать, а он не постыдится сказать вам, что это значит. Офелия. Вы не хороший, Вы нехороший. Я буду следить за представлением. Пролог, Пред нашим представлением мы просим со смирением нас подарить терпением. Уходит Гамлет. Что это? Провок или стихи для перстня? Афилия, это коротко, мой принц. Гамлет, как женская любовь. Входят актеры, король и королева. Актер-король. Все тридцать раз круг моря и земли, Колеса Феба в беге обтекли. И тридцатью двенадцать лун на нас Сияло тридцатью двенадцать раз. С тех пор, как нам связал в отсвете дней Любовь сердца и руки гименей. Актер Королева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 Меняется любовь. Кому, кто служит, мудрый, назови, любовь ли счастью, счастье ли любви? Вельможа пал, он не найдет слуги, бедняк в удачи, с ним дружат враги, И здесь любовь за счастьем след идет кому не нужно тот друзей найдет а кто в нужде спешит к былым друзьям тот в недругов их превращает сам но чтобы речь к началу привести дум и судеб столь разнствуют пути что нашу волю рушит всякий час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 Мои надежды да поглотит тьма, Да ждут меня хлеб скудный и тюрьма. Все злобное, чем радость смущена, Мои мечты да истребит до дна. И здесь и там да будет скорб со мной, Коль овдовев, я стану вновь женой. Гамлет. Что, если она теперь это нарушит? Актер-король.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 Королева Эта женщина слишком щедро на уверение, по-моему. Гамлет О, ведь она сдержит слово. Король Ты слышал содержание? Здесь нет ничего предосудительного. Гамлет Нет-нет, они только шутят. Отравляют ради шутки. Ровно ничего предосудительного. Король «Как называется пьеса?» «Гамлет. Мышеловка. Но в каком смысле? В переносном. Эта пьеса изображает убийства, совершенное в Вене. Имя герцога – Гонзаго. Его жена – Баптиста. Вы сейчас увидите. Это подлая история. Но не все ли равно?» Вашего Величества и нас, у которых душа чиста, это не касается. Пусть кляче брыкается, если у нее ссадина. У нас загривок не натерт. Входит актер Луциан. Это некий Луциан, племянник короля. Офиле, вы отличный хор, мой принц Гамлет. «Я бы мог служить толкователем вам и вашему милому, если бы мог видеть, как эти куклы пляшут». «Офелия, вы колки, мой принц, вы колки!» «Гамлет, вам пришлось бы постанать, прежде чем притупится мое острие!» «Офелия, все лучше и все хуже!» «Гамлет». Так и вы должны брать себе мужей. Начинай, убийца, да брось же проклятые свои ужинки и начинай. Ну, взывает к мщению каркающий ворон Уцан. Рука тверда, дух чёрен, верен яд. Час дружествен, ничей не видит взгляд, Перетворный сок полночных трав, трикратый, пронизанный проклятием гигатый, Твоей природы страшным волшебством да истребится ныне жизнь в живом. Вливает яд в ухо спящему. Гамлет. Он Отравляет его в саду ради его державы. Его зовут Гонзаго. Такая повесть имеется и написана отменнейшим итальянским языком. Сейчас вы увидите, как убийца снискивает любовь Гонзаговой жены. афилия король встает. Гамлет. Что? Испугался холостого выстрела? Королева, что с вашим величеством? Полоний, прекратите игру, король. Дайте сюда огня, уйдем. Все, огня, огня, огня. Все, кроме Гамлета и Горацио, уходят. Гамлет, олень подстреленный хрипит, Алани горе нет, тот караулит, Этот спит? Уж так устроен свет? Неужто с этим, сударь мой, и с лесом перьев, Если в остальном судьба обошлась бы со мною, как турок, Да с парой прованских роз на прорезных башмаках? Я не получил бы места в труппе актеров, сударь мой, Горацио. С половинным паем, Гамлет, в целом, по-моему. Да, милый Дамон, о, поверь, на этом троне цвел второй Юпитер, а теперь здесь царствует Павлин. Горацио, вы могли бы сказать в рифму, Гамлет? О, дорогой Горацио! Я за слова призрака поручился бы тысячей золотых. Ты заметил? Гарацио? Очень хорошо, мой принц. Гамлет. При словах об отравлении, Горацио, я очень зорко следил за ним. Арзенкранц и Гильденстерн возвращаются. Гамлет. «Ха-ха! Эй, музыку! Эй, флейты! Раз королю не нравятся спектакли, то значит он не любит их. Не так ли? Эй, музыку!» Гильденстерн «Мой добрый принц, разрешите сказать вам два слова?» Гавлет «Сударь мой, хоть целую историю!» Гильденстерн Король! Гамлет. Да, сударь мой, что с ним? Гильденстерн. Удалился, и ему очень не по себе. Гамлет. От вина, сударь мой? Гильденстерн. Нет, мой принц, скорее от желчи. Гамлет. Ваша мудрость высказала бы себя более богатой, если бы вы сообщили об этом его врачу. Потому что, если за его ощущения возьмусь я, То, пожалуй, погружу его в еще пущую желчь. Гильденстерн. Мой добрый принц, Приведите вашу речь в некоторый порядок И не отклоняйтесь так дико от моего предмета. Гамлет. Сударь мой, я смирен. Повествуйте. Гильденстерн. Королева, ваша мать в величайшем сокрушении духа послала меня к вам. Гамлет. Милости прошу. Гильденстерн. Нет, мой дорогой принц, эта любезность не того свойства, как нужно. Если вам угодно будет дать мне здравый ответ, я исполню приказание вашей матери. Если нет, то мое поручение окончится тем, что вы меня отпустите, и я удалюсь. Гамлет. Сударь мой, я не могу. Гильденстерн. Чего, мой принц? Гамлет. Дать вам здравый ответ. Рассудок мой болен. «Но, сударь мой, такой ответ, какой я могу дать, к вашим услугам, или, вернее, как вы говорите, к услугам моей матери. Итак, довольна я твой к делу. Моя мать, говорите вы, Розенкранц. Так вот, она говорит, ваши поступки повергли ее в изумление и недоумение». Гамлет. «О! Чудесный сын, который может так удивлять свою мать. А за этим материнским изумлением ничего не следует по пятам. Поведайте. Розенкранц. Она желает поговорить с вами у себя в комнате, прежде чем вы пойдете ко сну. Гамлет. Мы повинуемся. «Хотя бы она десять раз была нашей матерью». «Есть у вас еще какие-нибудь дела ко мне?» Розенкранц. «Мой принц, вы когда-то любили меня?» Гамлет. «Так же, как и теперь. Клянусь этими ворами и грабителями». Розенкранц. «Мой добрый принц, в чем причина вашего расстройства?» Вы же сами заграждаете дверь своей свободе, отстраняя вашего друга от ваших печалей, гамлет. Сударь мой, у меня нет никакой будущности, Розенкранц. Как это может быть, когда у вас есть голос самого короля, чтобы наследовать датский престол? гамлет. Да, сударь мой, Но пока трава растет, пословица слегка заплесневелая. Возвращаются музыканты с флейтами. — А, флейты! Дайте-ка мне одну, отойдите в сторону. Почему вы все стараетесь гнать меня по ветру, словно хотите загнать меня в сеть? Гильденстерн. «О, мой принц, если моя преданность слишком смела, то это моя любовь так неучтива!» Гамлет. «Я это не совсем понимаю. Не сыграете ли вы на этой дудке?» Гильденстерн. «Мой принц, я не умею!» Гамлет. «Я вас прошу!» Гильденстерн. «Поверьте мне, я не умею!» Гамлет. «Я вас умоляю!» Гильденстерн. «Я держать ее не умею, мой принц!» Гамлет. «Это так же легко, как лгать. Управляйте этими отверстиями при помощи пальцев, дышите в нее ртом, и она заговорит красноречивейшей музыкой. Видите, вот это лады!» Гильденстерн. Но я не могу извлечь из них никакой гармонии. Я не владею этим искусством, Гамлет. Вот видите, что за негодную вещь вы из меня делаете. На мне вы готовы играть. Вам кажется, что мои лады вы знаете. Вы хотели бы исторгнуть сердце моей тайны. Вы хотели бы испытать от самой низкой моей ноты до самой вершины моего звука. А вот в этом маленьком снаряде много музыки, отличный голос. Однако вы не можете сделать так, чтобы он заговорил. Черт возьми, или, по-вашему, нам не легче играть, чем на дуб? Назовите меня каким угодно инструментом. Вы хоть и можете меня терзать, но играть на мне не можете. Полуний возвращается. Благослови вас Бог, сударь мой! Полуний. А принц, королева, желала бы поговорить с вами. И тотчас же... Гамлет. Вы видите... «Вон то облака, Почти что вроде верблюда!» Полоний. «Ей, богу, оно действительно похоже на верблюда!» Гамлет. «По-моему, оно похоже на ласточку!» Полоний. «А у него спина, как у ласточки!» Гамлет. «Или как у кита?» Полоний. «Совсем как у кита!» Гамлет, ну так я сейчас приду к моей матери. В сторону. Они меня совсем с ума сведут. Я сейчас приду. Полоний, я так и скажу. Уходит Гамлет. Сказать сейчас легко. Оставьте меня, друзья. Все, кроме Гамлета, Уходит. Теперь как раз тот колдовской час ночи, Когда гроба зияют из-за заразой, Ад дышит в мир. Сейчас я жаркой крови испить бы мог И совершить такое, что день бы дрогнул. Тише. Мать звала, о сердце, не утрать природы. Пусть душа Нерона в эту грудь не внидет. Я буду с ней жесток, но я не изверг. Пусть речь грозит кинжалом, не рука, язык и дух да будут лицемерны. Хоть на словах я причиню ей боль, Дать скрепу им, о, сердце, не дозволь. Уходит. Сцена третья. Комната в замке. Входит король, Розенкранц и Гильденстерн. Король. Он ненавистен мне. Да и нельзя давать простор безумству. Приготовьтесь, я вас снабжу немедля полномочием, и вместе с вами он отбудет в Англию. Наш сан не может потерпеть соседство опасности, которую сейчас на грозит нам бред его. Гильденстерн. А мы снарядимся, священная и правая забота обезопасить эту тьму людей, Живущих и питающихся вашим величеством. Розенкранц, жизнь каждого должна всей крепостью И всей броней души хранить себя от бед, А наипаче тот дух, от счастья коего зависит, Жизнь множества. Кончина государя не одинока, Но влечет в пучину все, что вблизи, То как бы колесо, поставленное на вершине горной, К чьим мощным спицам тысячи предметов прикреплены. Когда оно падет, малейший из придатков будет схвачен Грозой крушение, Искренне времен Монаршей скорби Вторит общий стон. Король, Готовьтесь, Я прошу вас, в скорый путь Пора связать Страшилище, что бродит Так нестреножено. Розенкранц и Гильденстерн Мы поспешим. Розенкранц и Гильденстерн Уходит. Входит Полоний. Полоний. Мой государь, он к матери пошел. Я спрячусь за ковром, чтоб слышать все. Ручаюсь вам, она его приструнет. Как вы сказали, и сказали мудро, желательно, чтоб кто-нибудь другой не Только, мать, природа в них пристрастна, Внимала ему. Прощайте, государь, я к вам зайду, Пока вы не легли сказать, что я узнал. Король, благодарю. Полоний уходит. О мерзок грех мой! К небу он смердит! На нем старейший из всех проклятий, Братоубийство. Не могу молиться, Хотя остра и склонность, Как и воля. Вина сильней, чем сильное желание, И словно тот, кто призван к двум делам, Я медлю и в бездействии колеблюсь. Будь эта вот проклятая рука Плотней самой себя от братской крови. Уже ли в небес дождя не хватит, А мыть ее, как снег? На что им милость, Как не на то, чтоб стать лицом к вине? И что в молитве, как не власть двойная, стеречь наш путь и снискивать прощение тому, кто пал. Вот я подъемлю взор. Вина отпущена, но что скажу я, прости мне это гнусное убийство. Тому-нибудь, раз я владею всем, из-за чего я совершил убийство, Венцом, и торжеством, и королевой. Как быть прощенным и хранить свой грех? В порочном мире золотой рукой неправда Отстраняет правосудие, И часто покупается закон ценой греха. Но наверху не так. Там кривды нет, там дело принадлежит воистине, И мы принуждены на очной ставке с нашей виной свидетельствовать. Что же остается? Раскаяние? Оно так много может, но что оно тому, кто не раскает? О, жалкий жребий, Грудь чернее смерти, Увязший дух, который, вырываясь, Лишь глубже вязнет. Ангелы, спасите! Гнись жесткое колено, Жилы сердце, Смягчитесь, как у малого младенца. Все может быть еще и хорошо. Отходит в сторону и становится на колени. Входит Гамлет. Гамлет. Теперь свершить бы все. Он на молитве. И я свершу. И он взойдет на небо. И я отмщен. Здесь требуется взвесить. Отец мой гибнет от руки злодея, И этого злодея сам я шлю на небо. Ведь это же награда, а не месть. Отец сражен был в грубом присыщении, Когда его грехи цвели, как май. Каков расчет с ним, знает только небо. Но потому... Как можем мы судить с ним тяжело? И буду ли я отмщен, сразив убийцу в чистый миг молитвы, когда он в путь наряжен и готов? Нет. Назад, мой меч. Узнай страшнее обхват, когда он будет пьян или в огне. И в кровосместных наслаждениях ложа, в кощунстве за игрой за чем-нибудь, в чем нет добра, тогда его сшиби так, чтобы пятками брыкнул он в небо, и чтоб душа была черна, как ад. Куда она отправится? Мать ждет. То лишь отсрочку врач тебе дает. Уходит. Король вставая. Слова летят, мысль остается тут. Слова без мысли к небу не дойдут. Уходит. Сцена четвертая. Комната королевы. Входит королева и полоний. Полоний сейчас придет он. Будьте с ним построже. Скажите, что он слишком дерзко шутит, что вы его спасли, став между ним и грозным гневом. Я укроюсь тут. Прошу вас, будьте круты. Гамлет за сценой. Мать, мать, мать, королева. Я вам ручаюсь. За меня не бойтесь. Вы отойдите. Он идет, я слышу. Полоний прячется за ковром. Входит Гамлет. Гамлет. В чем дело, мать? Скажите. Королева. Сын, твой отец тобой обижен тяжко. Гамлет. Мать, мой отец обижен вами тяжко. Королева. Не отвечайте праздным языком. Гамлет, не вопрошайте грешным языком. Королева, что это значит, Гамлет? Гамлет, что вам надо? Королева, вы позабыли, кто я? Гамлет, нет, клянусь, вы королева, дядина жена. И о зачем так вышло? Вы мне мать? Королева, так пусть же с вами говорят другие. Гамлет, нет, сердце, Вы отсюда не уйдете, пока я в зеркале не покажу вам все сокровеннейшее, что у вас есть. Королева, что хочешь ты, меня убить ты хочешь? О, помогите! Полоний за ковром. Эй, люди, помогите, помогите! Гамлет, обнажает шпагу. Что? Крыса? Пронзает ковер. Ставлю золотой. Мертва. Полоний за ковром. Меня убили. Падает и умирает. Королева. Боже, что ты сделал? Гамлет. Я сам не знаю. Это был король? Королева. Что за кровавый и шальной поступок? Гамлет. Немногим хуже, чем в грехе проклятым, Убив царя, венчаться с царским братом. Королева, убив царя? Гамлет. Да, мать, я так сказал. Откидывает ковер и обнаруживает полония. Ты, жалкий, суетливый шут. Прощай, я метил высшего. Прими свой жребий, вот как опасно быть не в меру шустрым. Рук не ломайте. Тише, я хочу ломать вам сердце. Я его сломаю, когда оно доступно проницанию, когда оно, проклятую привычкой, насквозь не закалилось против чувств. Королева Но что я сделала, что твой язык столь шумен предо мной? Гамлет, такое дело, которое пятнает лик стыда, Зовет невинность лугуньей, На челе святой любви сменяет розу язвой, Преображает брачные обеты в посулы игрока. Такое дело, которое из плоти договоров изъемлет душу, Веру превращает в смешение слов. Лицо небес горит, и это крепь, и плотная громада с унылым взором, как перед судом, скорбит о нем. Королева, какое ж это дело, что придворие так гремит и стонет? Гамлет, взгляните, вот портрет, и вот другой. Искусные подобие двух братьев, Как несравненно прелесть этих черт, Чело Севеса, кудри Аполлона, Взор, как у Марса, властная гроза. А Санкрю, то сам гонец Меркурий На небом лобызаемой скале Поистине такое сочетание, где каждый бог вдавил свою печать, чтобы дать вселенный образ человека. То был ваш муж. Теперь смотрите дальше. Вот ваш супруг, как ржавый колос на смерть, сразивший брата. Есть у вас глаза? С такой горы пойти в... В таком болоте Искать свой корм. О, есть у вас Глаза! То не любовь. Затем, что в ваши годы Разгул в крови Утих. Он Присмирел и связан Разумом. А что За разум Сравнит то с этим? Чувство Есть у вас, Раз есть движение. Только эти чувства разрушены, Безумные различил бы. И как бы чувства не служили бреду, У них бы все ж явился некий выбор Перед таким несходством. Что за бес запутал вас, Играя с вами в жмурки? Глаза без ощупи, Слепая ощупь, Слух без очей и рук, нюх без всего, Любого чувства хилые частица так не глупят. О, стыд! Где твой румянец? Ад мятежный, раз ты бесчинствуешь в костях матронный. Пусть пламенная юность чистоту, как воск, растопит. Не ты дом, когда могучий пыл идет на приступ. Раз сам мороз пылает и рассудок случает волю. Королева, о, довольно Гамлет, ты мне глаза направил прямо в душу И в ней я вижу столько черных пятен, Что их ничем не вывести. Гамлет. Нет, жить в гнилом поту Засаленной постели, Варясь в разврате, Нежась и любясь на куче грязи. Королева. О, молчи, довольно. Ты уши мне не пронзаешь. О, пощади. Гамлет. Убийца и холоп. Смерть, мельчив в двадцать раз, одной десятой того, кто был вам мужем. Шут на троне. Ворс, воровавший власть и государство, стянувший драгоценную корону и сунувший ее в карман. Королева. Довольно! Гамлет. Король и пестрых тряпок входит призрак спаси меня и осени крылами о воинству небес чего ты хочешь блаженный образ королева горе он безумен гамлет Иль то упрек медлительному сыну за то, что, упуская страсти время, он не свершает страшный твой приказ? Скажи, призрак, не забывай, я посетил тебя, чтоб заострить притупленную волю, но, видишь, страх сошел на мать твою. О, стань мишней и дум ее борением. Воображением мощно в тех, кто слаб. Заговори с ней, Гамлет. Гамлет, что с вами, госпожа? Королева, ах, что с тобой, Что ты глаза вперяешь в пустоту И бестелесный воздух вопрошаешь? Из глаз твоих твой дух взирает дико, И словно полк, разбуженный тревогой, Твои как бы живые волоса поднялись и стоят. О, милый сын, пыл и огонь волнения, окропи, Спокойствием холодным, что ты видишь? Гамлет. Его! Его! Смотрите, как он бледен! Его судьба и вид, Возвав каменем, Растрогали бы их. О, не смотри, Твой скорбный облик Отвратит меня От грозных дел. То, что свершить я должен, Свой цвет утратит, Слезы вместо крови. Королева Кем ты беседуешь? Гамлет. Вы ничего не видите? Королева. Нет, то, что есть, я вижу. Гамлет. И ничего не слышали? Королева. Настолько. Гамлет. Да посмотрите же. Вот он уходит. Отец в таком же виде, как при жизни. Смотрите, вот он. Перешел порог, призрак уходит. Королева, то лишь создание твоего же мозга В бесплотных грезах умоиступления весьма искусно. Гамлет, умоиступление? Мой пульс, как ваш, размеренно звучит, Такой же здравой музыкой. Не бред то, что сказал я. Испытайте тут же, и я вам все дословно повторю. А бред отпрянул бы. Мать, умоляю, не умощайте душу льстивой мазью, Что это бред мой, а не ваш позор. Она больное место лишь затянет, Меж тем, как порча все внутри разъест, незримо. Исповедайтесь пред небом, покайтесь в прошлом, Стередитесь впредь и плевелы не удобряйте туком. Простите мне такую, добродетель, Ведь добродетель в этот жирный век Должна просить прощения у порока, молиться сагбенно, чтоб ему помочь. Королева О, милый Гамлет, ты рассек мне сердце. Гамлет, отбросьте же дурную половину И с лучшую живите в чистоте. Покойной ночи, но не спите с дядей, Раз нет ее, займите добродетель. Привычка — это чудище, Что гложет все чувства. это дьявол — Все же ангел тем, что свершение благородных дел он точно так же наряжает в платье вполне к лицу. Сегодня воздержитесь, и это вам невольно облегчит дальнейшую воздержанность. Дальше легче, обычай может смыть чекан природой. И дьявола смирить, И прочь извергнуть чудесной силой. Так покойной ночи, Когда вас жаждете благословения, Я к вам за ним приду. Что до него, указывая Наполония, То я скорблю, но в небеса велели Им покарав меня и мной его. Чтобы я стал бичем их и слугою. О нем я позабочусь И отвечу за смерть его. И так покойной ночи. Из жалости я должен быть жесток. Плох первый шаг, Но худший недалек. И еще два слова. Королева, что должна я делать? Гамлет? Отнюдь не то, что я сейчас сказал. Пусть вас король к себе в постель заманит, Щипнет за щечку, мышкой назовет, А вы за грязный поцелуй, За ласку проклятых пальцев, Гладящих вам шею, Ему распутайте все это дело, Что вовсе не безумен я, А просто Хитер безумно. Пусть он это знает, Ведь как прекрасной мудрой королеве Скрыть от кота, не топыря, От жабы такую тайну. Кто бы это мог? Нет, вопреки рассудку и доверию, Взберитесь с клеткою на крышу, Птиц лететь пустите, И как та мартышка, для опыта залезти в клетку сами. Да и сломайте шею. Королева, о если речь дыхание, а дыханье есть наша жизнь, поверь, во мне нет жизни, чтобы слова такие продышать. Гамлет, я еду в Англию, вам говорили? Королева, я и забыла, это решено. Гамлет готовит письма. Два моих собрата, которым я, Как двум гадюкам верю, везут приказ. Они должны расчистить дорогу к западне. Ну что ж, пускай. В том и забава, чтобы землекопа Взорвать его же миной. Плохо будет, коль я не вроюсь глубже и. Их аршинам, Чтоб их пустить к луне. Есть прелесть в том, Когда две хитрости Столкнутся лбом. Вот кто теперь ускорит наши сборы. Я оттащу подальше потроха. Мать доброй ночи. Да, же этот Теперь спокоен, важен. Молчалив, А был болтливый Пут, пока был жив. Ну, сударь мой, Чтобы развязаться С вами. Спокойной ночи, мать. Уходит в рось Гамлет, Волоча Полония. Акт четвертый. Сцена первая. Комната в замке. Входит король, королева, Розенкранц и Гильденстерн. Король, у этих тяжких вздохов есть причина. Откройтесь нам, мы их должны понять. Где сын ваш? Королева, оставьте нас на несколько минут. Розенкранц и Гильденстерн уходят. Ах, государь, что видела я ночью? Король, скажите все. Что с Гамлетом? Королева безумен, как море и гроза, когда они о силе спорят. В буйном иступлении, заслышав за ковром какой-то шорох, хватает меч и с криком Крыса, Крыса! в своем бреду, не видя, убивает беднягу старика. Король, о, злое дело! Так было бы и с нами, будь мы там. Его свобода пагубна для всех, Для вас самих, для нас и для любого. Кто будет отвечать за грех кровавый, Его на нас возложат, Чья забота была стеречь, Взять в руки, удалить безумного. А мы из-за любви не видели того, что надлежало, и словно обладатель мерзкой язвы, боящейся огласки, дали ей до мозга в жизнь. Где он сейчас? Королева, он потащил убитого. Над ним, как золото среди плохой руды, его безумье проявилось чистым. Он плачется о том, что совершил. Король. Идем, Гертруда. Едва коснется солнца горных высей, он отплывет. А этот тяжкий случай нам надобно, умело и достойно представить и смягчить. Эй, Гильденстерн! Розенкранц и Гильденстерн возвращаются. Друзья мои, сходите за подмогой. В безумии Гамлет умертвил Полония и выволок из комнат королевы. Палатьте с ним, от тело отнесите в часовню. И прошу вас поскорее. Розенкранс и Гильденстерн уходят. Идем, Гертруда, созовем друзей, расскажем им и то, что мы решили. И что случилось? Так, быть может, сплетня, Чей шепот неуклонно мчит сквозь мир, Как пушка в цель свой ядовитый выстрел Минует наше имя И пронзит неуязвимый воздух. О, иди! Страх и смятение у меня в груди. Уходит. Сцена вторая. Другая комната в замке. Входит Гам... Гамлет. Надежно спрятан. Розенкранц и Гильденстерн. За сценой. Принц Гамлет! Гамлет! Гамлет. Тссс! Что за шум? Кто Гамлета зовет? А, вот они. Входит Розенкранц и Гильденстерн. Розенкранц. Принц что вы учинились с мертвым телом? Гамлет. Смешал с землей, она ему сродни. Розенкранц. Скажите, где оно, чтоб мы могли снести его в часовню? Гамлет. Вы этому не верьте. Розенкранц. Не верить чему? Гамлет. Тому, что вашу тайну я хранить умею, а свою нет. К тому же на вопросы губки какой ответ может дать королевский сын? Розенкранц. Вы принимаете меня за губку, мой принц? Гамлет. Да, сударь, который впитывает благоволение короля, его щедроты, его пожало. Но такие царедворцы служат королю лучше всего напоследок. Он держит их, как обезьяна-орехи, за щекой. Раньше всех берет в рот, чтобы позже всех проглотить. Когда ему понадобится то, что вы скопили, ему стоит только нажать на вас, и губка вы снова сухи. Розенкранц. Я вас не понимаю, мой принц. Гамлет. Я этому рад. Хитрая речь спит в глупом ухе. Розенкранц. Мой принц, вы должны нам сказать, где тело, и пойти с нами к королю. Гамлет. Тело у короля. Но король без тела. Король есть вещь. Гильденстерн – вещь, мой принц. Гамлет – невещественная. Ведите меня к нему. Беги, лиса, и все за ней. Уходит. Сцена третья. Другая комната в замке. Входит король с приближенными. Король. За принцем посланы. И тело ищут. Как Пагубно, что он на воле ходит. Однако же быть строгим с ним нельзя. К нему пристрастна буйная толпа, Судящая не смыслом, а глазами. Она лишь казнь виновного приметит, а не вину. Чтоб гладко все сошло, должно казаться, Что его отъезд решен давно. Отчаянный недуг врачуют лишь отчаянные средства. Или никакие. Входит Розенкранц. Что там? Что случилось? Розенкранц. Куда он спрятал тело, государь, узнать мы не могли. Король. А где он сам? Розенкранц. Здесь, рядом, под присмотром, в ожидании велений ваших. Король, пусть его введут. Розенкранц, эй, Гильденстерн, введите принца. Входит Гамлет и Гильденстерн. Король, ну что же, Гамлет, где полоний? Гамлет, за ужином. Король, за ужином? Где? Гамлет, не там, где он ест, а там, где его едят. У него как раз собрался некий семь политических червей. Черв истинный император по части пищи. Мы откармливаем всех прочих тварей, чтобы откормить себя, а себя откармливаем для червей. И жирный король, и сухопарый нищий – это только разве смены? Два блюда, но к одному столу. Конец таков, король. Увы, увы. Гамлет. Человек может поймать рыбу на червя, который поел короля, и поесть рыбы, которая питалась этим червем. Король. Что ты хочешь этим сказать? Гамлет. Я хочу вам только показать, как король может совершить путешествие по кишкам нищего. Король, где Полоний? Гамлет, на небесах. Пошлите туда посмотреть. Если ваш посланный его там не найдет, тогда поищите его в другом месте сами. А только если вы в течение месяца его не сыщите, то вы его почуете, когда пойдете по лестнице на галерею. Король. нескольким слугам. Пойдите, поищите его там. Гамлет. Он вас подождет. Слуги уходят. Король. Во имя твоего же, Гамлет, благо, которым дорожим мы, Как скорбим о том, что ты свершил Ты должен скрыться Быстрей огня Так соберись в дорогу Корабль готов, благоприятен ветер Ждут спутники И Англия вас ждет Гамлет Ждет Англия? Король Да, Гамлет Гамлет Хорошо Король Да так и есть, коль ведать наши мысли. Король, я вижу херувима, который видит их. Ну, едем в Англию. Прощайте, дорогая мать. Король, твой любящий отец Гамлет. Гамлет, моя мать, отец и мать, муж и жена. Муж и жена — единая плоть, Поэтому моя мать. Едем в Англию. Уходит. Король. За ним ступайте, торопите в путь. Хочу, чтоб он отплыл еще до ночи. Все запечатано и все готово. Что следует. Прошу вас поскорей. Розенкранц и Гильденстерн уходят. Когда мою любовь ты чтишь, британец, А мощь моя ей цену придает За тем, что свеж и ал еще рубец От датского меча И вольный страх твой нам платит дань, Ты не воспримешь холодно Наш царственный приказ. Тот, что содержит, как это возвещается в письме, смерть Гамлета. Британец, сделай это, как огневиться он мне гложет кровь. Будь мне врачом, пока не свершено, мне радости не ведать все равно. Уходит. Сцена четвертая. Равнина в Дании. Входит в Фортенбрас капитан и солдаты на походе. Фортинбрас, Снесите мой привет владыке Датчину. Напомните ему, что Фортенбрас обещанного просит разрешения пройти его землею. Встреча там же. И ежели мы королю нужны И свой долг пред ним исполнить, Мы готовы. Ему скажите это, капитан. Да, мой принц. Фортенбрас. Вперед, не торопясь. Фортенбрас и солдаты уходят. Входит Гамлет, Розенкранц, Гильденстерн и друг Гамлет. Скажите, сударь мой, — Чье это войско? — Капитан. — Норвежца, сударь. — Гамлет. — Куда оно идет? — спросить дозвольте. — Капитан. — Оно идет на Польшу. — А кто их предводитель? — Капитан. — Фортенбрас, племянник старого норвежца. — Гамлет. — На всю ли Польшу вы идете, сударь, или на какую-либо из окраин? Капитан, сказать по правде и без добавлений, нам хочется забрать клочок земли, который только и богат названием. За пять дукатов я его не взял бы в аренду, и поляк или норвежец на нем навряд ли больше наживут. Гамлет, так за него поляк не станет драться, капитан? Там ждут войска, Гамлет. Две тысячи людей и двадцать тысяч золотых Не могут уладить спор об этом пустяке. Вот он, гнайник довольства и покоя. Прорвавшись внутрь, он не дает понять, откуда смерть. Благодарю вас, сударь, капитан. Благослови вас Бог. Уходит. Разумкранц. Идемте, принц. Гамлет. Я догоню вас. Вы пока идите. Все, кроме Гамлета, уходят. Как все кругом меня изобличает. И вялую мою торопит месть. Что человек, когда он занят только сном и едой? Животные не больше. Тот, кто нас создал с мыслью столь обширный, Глядящий вперед и вспять, Вложил в нас не для того богоподобный разум, Что праздно плесневело. То ли это забвение скотское, И жалкий навык раздумывать чрезмерно об исходе? Мысль, где на долю мудрости всегда три доли трусости. Я сам не знаю, зачем живу, твердя, так надо сделать. Раз есть причина, воля, мощь и средство, чтоб это сделать, Делать. Вся земля, пример, вот это войско, тяжкая громада, ведомая изящным нежным принцем, чей дух, объятый дивным чистолюбием, смеется над невидимым исходом, обрекши то, что смертно и неверно, всему, что могут счастье, смерть, Опасность так, за скорлупку. Истинно велик, кто не встревожен малою причиной, Но вступит в ярый спор из-за былинки, Когда задета честь. Так как же я? Я, чей отец убит, чья мать в позоре, Чей разум и чья кровь возмущены. Стою и сплю, взирая со стыдом, Как смерть вот-вот поглотит двадцать тысяч, Что ради прихоти и вздорной славы Идут в могилу, как в постель, Сражаться за место, где не развернуться всем, Где даже негде сохранить убитых. О, мысль моя, Отныне ты должна Кровавой быть, Иль прах тебе Цена. Уходит. Сцена пятая. Эльсинор. Комната в замке. Входит королева, Горацио И первый дворянин. Королева, Я не хочу с ней говорить. Первый дворянин. Она упорствует совсем безумно. Ее невольно жаль. Королева, чего ей надо? Первый дворянин. Все об утвердит она твердит, о том, что мир лукав, вздыхает, грудь колотит и сердится легко. В ее речах лишь полусмысл, ее слова ничто, но слушателей их бессвязный строй склоняет к размышлению, их толкуют и к собственным прилаживают мыслям, а по ее кивкам и странным знаком иной впрямь решит, что в этом скрыт хоть и неясный, но зловещий разум. Горацио. С ней лучше бы поговорить. Она в злокозненных умах посеять может опасные сомнения. Королева, пусть приходит. Первый дворянин уходит. В сторону. Моей больной душе, где грех живет, все кажется предвестием злых невзгод. Всего страшится тайная вина и этим страхом изобличена. Возвращается первый дворянин с Офелией. Офелия, где светлая властительница Дании? Королева, ну что Офелия? Офелия поет. Как узнать, кто милый ваш, он идет с жезлом, перловиться на тулье, поршни с ремешком? Королева, а, ах, милая, что... Что значит эта песня? Офелия. Что? Нет, вы слушайте, прошу вас. поет, Ах, он умер, госпожа, он холодный прах, В головах зеленый тёрн, камешек в ногах. Королева. Милая. Офелия. Нет, слушайте, прошу вас. поет, Саван белка, горный снег, Входит король. Королева. Увы, взгляните, государь. Офелия поет. Цветик над могилой, Он в нее сошел навек, Не оплакан милой. Король. Как поживаете, мое дитя? Офелия. Хорошо, спасибо. Говорят, у совы отец был хлебник. Господи, мы знаем, кто мы такие, но не знаем, чем можем стать. Благослови Бог вашу трапезу. Король, мысль об отце. Офелия, пожалуйста, не будем говорить об этом. Но если вас спросят, что это значит, вы скажите. поет За утро Валентина в день и с утренним лучом Я Валентиною твоей жду под твоим окном. Он встал на зов, был миг готов, затвор из двери снял. Впускал к себе он деву в дом, не деву отпускал. Король. О, милая Афилия. Офелия. Да, без всяких клянв я сейчас кончу. поет. «Клянусь Христом, Святым Крестом, Позор и срам, беда! У всех мужчин конец один, И нету них стыда. Ведь ты меня пока не смел, Хотел женой назвать». Он отвечает, «И было бы так, Срази нас, враг, не ляг, Ты ко мне в кровать». Король, давно ли она такая? «Я надеюсь, что все будет хорошо. Надо быть терпеливыми. Но я не могу не плакать, когда подумаю, что они положили его в холодную землю. Мой брат об этом узнает. И я вас благодарю за добрый совет. Подайте мою карету. Покойной ночи, сударыня. Покойной ночи, дорогие сударыни. Покойной ночи, покойной ночи. Уходит. Король. Прошу тебя, следи за ней позорче. Горацио уходит. Вот яд глубокой скорби, Смерть отца, его источник. Ах, Гертруда, беды, Когда идут, идут не в одиночку, А толпами. Ее отец убит, ваш сын далек, Неистовый виновник своей же ссылки. Всполошен народ, гнилой и мутный В шепотах и в мыслях полониевой смертью. Было глупо похоронить его тайком. Афелия разлучена с собой и с мыслью светлой, Без коей мы лишь звери, Или картины. И, наконец, хоть стоит остального, Лаверт из Франции вернулся тайно, живет сомнением, кутается в тучи, а шептуны ему смущают слух, Тлетворную молвой про смерть отца. И так как нет предмета, подозрение начнет на нас же возлагать вину из уст в уста о милая гертруда все это как картечь мне шлет с избытком смерть отовсюду шум за сценой королева боже что за шум король цары где пусть охраняют дверь Второй дворянин. Что это там? Второй дворянин. Спасайтесь, государь! Сам океан границы перехлынув Так яростно не пожирает землю, Как молодой лаэрт с толпой мятежный Сметает стражу. Чернь идет за ним, И словно мир впервые начался, Забыта древность и обычай презрен. Опора и скрепление всех речей. Они кричат «Лаэрт, король! Он избран!» Взлетают шапки, руки, языки. «Лаэрт, будь королем! Лаэрт, король!» Королева визжат и рады, сбившись со следа. «Назад, дрянные датские собаки!» Шум за сценой. Король. Взломали дверь. Входит Лаерт, вооруженный. За ним датчане. Лаерт. Где их король? Вы, господа, уйдите. Датчане. Нет, допустите нас. Лаерт. Прошу, оставьте. Датчане. Ну хорошо. Удаляются за дверь. Лаерт. Спасибо. Дверь стеречь. Ты, мерзостный король, верни отца мне. Королева, спокойно, друг. Лаерт, когда хоть капли крови во мне спокойно, пусть зовусь ублюдком, пусть мой отец почтется рогачом, и мать моя сделает. Здесь, на челе безгрешном, Несет клеймо блудницы. Король, что причиной, Лаэрт, Что ты мятежен, как гигант? Оставь, Гертруда, Нет, за нас не бойся. Такой святыней огражден король, Что, увидав свой умысел, Крамола бессильно действовать. Скажи, Лаэрт, чем распален ты так? Оставь Гертруда, ответь мне. Лаэрт, где мой отец? Король, он умер. Королева, но король здесь ни при чем. Король, пусть обо всем расспросит. Лаэрт, как... Умер он. Я плутен не стерплю. В гиену верность, клятвы к черным бесам. Боязнь неблагочести, в бездну бездн. Мне гибель не страшна. Я заявляю, что оба света для меня презренный, И будь что будет, лишь бы за отца отмстить как должно. Король. Кто тебя удержит? Лаэрт. Моя лишь воля. Целый мир не сможет. А что до средств, то ими я управлюсь И с малым далеко зайду. Король. Лаэрт. Ты хочешь знать всю правду про отца. Но разве же твое отмщение Том, чтоб как игрок сгрести врага и друга, Тех, чей барыш, и тех, кто проиграл? Лаэрт. Нет, лишь его врагов. Король. Ты хочешь знать их? Лаэрт. Его друзей я заключу в объятия И жизнью жертвую, как Пеликан, отдам им кровь свою. Король, ты говоришь, как верный сын И благородный рыцарь, Что я вполне невинен в этой смерти И опечален ею глубоко, То в разум твой проникнет так же прямо, Как свет в твои глаза. Датчане за сценой. Пустить ее! Лаерт, что там за шум? Афелия возвращается. Зной и суши мне мозг, соль семикратно жгучих слез, спали живую силу глаз моих. Клянусь, твое безумие взвесится сполна, пока не дрогнет чаша. Роза моя, дитя, сестра, Афелия моя! О небеса! Ужель девичий разум Такой же тлен, Как старческая жизнь? В своей любви Утончена природа, И вот она шлет Драгоценный дар Вослед тому, что любит. Офелия поет. Он лежал в гробу с открытым лицом, веселей, веселей, веселей, и пролито много слез по нем. Прощай, мой голубь. Лаэрт. Будь ты в рассудке и зови к отмщению, ты тронула бы меньше. Офелия. Надо петь «Да-да-да», так поется всегда. Ах, как прялка к этому идет. Это лживый дворецкий, который похитил дочь у своего хозяина. Лаэрт. Бред полноценный смысла. Офелия. Вот розмарин, и это для воспоминания. Прошу вас, милый, помните. А вот троицин цвет, это для дум. Лаэрт. Поучительность в безумии, Думы, Влад, воспоминанию. Офелия, вот укроп для вас и голубки, Вот рута для вас и для меня тоже. Ее зовут травой благодати, воскресной травой. О, вы должны носить вашу руту с отличием. Вот маргаритка. Я бы вам дала фиалок, но не все увяли, когда умер мой отец. Говорят, он умер хорошо. Поет. Веселый мой Робин, не всех милей. Лаэрт. Скорбь и печаль, страдание, самый ад, Она в красу и прелесть превращает. Офелия поет. И он не вернется к нам, И он не вернется к нам? Нет, его уже нет. Он покинул свет, вовек не вернется к нам. Его борода, как снег, его голова, как лен. Он уснул в гробу, полна судьбу. В раю да воскреснет он. И все христианские души, я молю Бога, да будет с вами Бог. Уходит. Лаэрт, вы видите? О, Боже мой! Король. Лаэрт, дай мне поговорить с твоей печалью. Я это вправе требовать. Пойдем, сбери мудрейших из твоих друзей, И пусть они рассудят нас с тобою. Когда они сочтут, что мы Иль прямо, или косвенно задеты, Мы уступим венец, державу, жизнь И все, что наше, тебе выкупление. искупление. Если ж нет, то согласись Нас одолжить терпением, И мы найдем с твоей душой совместно Чем утолить ее. Лаэрт. Пусть будет так. Его кончина, Тайна похорон, Где меч и герб Костей не осеняли, Без пышности, Без должного обряда Взывают громко От небес к земле. Да будет суд. Король. Так... Он покончит спор, и где вина, там упадет топор. Прошу, идем со мной. Уходит. Сцена шестая. Другая комната в замке. Входят Горацио и слуга. Гарацио, Кто это хочет говорить со мной? Слуга. Какие-то матросы, и у них есть к вам письмо. Городцо, Пускай они войдут. Слуга уходит. Не знаю, кто бы мог на целом свете Прислать мне вдруг привет, как не принц Гамлет. Входят моряки. Первый моряк. Благослови вас Бог, сударь. Гороццо. Пусть и тебя благословит. Первый моряк. Он и благословит, сударь, Коль ему угодно будет. Тут вам письмо, сударь. Оно от посла, Который отправлялся в Англию. Если только вас зовут Горацию, Как мне сказали. Горацио читает. Горацио, когда ты это прочтешь, Устрой этим людям доступ к королю. У них есть Письма к нему. Мы и двух дней не пробыли в море, как за нами погнался весьма воинственно снаряженный пират. Видя, что у нас слишком малый ход, мы поневоле облеклись храбростью, и во время схватки я перескочил к ним. В тот же миг они отвалили от нашего судна, таким образом я один очутился у них в плену. Они обошлись со мною, как милосердные разбойники, но они знали, что делают. Я должен сослужить им службу. Позаботься, чтобы король получил письма, которые я послал, и отправляйся ко мне с такой же поспешностью, как если бы ты бежал от смерти. Мне надо сказать тебе на ухо слова, от которых ты онемеешь. И все же они слишком легковесны для дела такого калибра. Эти добрые люди доставят тебя туда, где я сейчас. Розенкранц и Гильденстерн держат путь в Англию. Про них я тебе многое должен рассказать. Будь здоров. Тот, о ком ты знаешь, что он твой, — Гамлет». Идем, вы отдадите ваши письма, да поспешите, чтоб меня свести к тому, кто вам их дал. Уходят. Сцена седьмая. Другая комната в замке. Входит король и лаэрт. Король. Теперь, мое скрепляя оправдание, ты должен в сердце взять меня как друга. Затем, что сам разумным ухом слышал, Как тот, кем умерщвлен был твой отец, Грозил и мне. Лаэрт. Нет спора, но скажите, Зачем вы не преследовали этих Столь беззаконных и преступных действий, Как требует того благоразумие и безопасность? Король. О, по двум причинам. По-твоему, быть может, очень слабым, Но мощным для меня. Мать-королева живет его лишь взором. Я же сам заслуга ль то, или бедствие, не знаю, Так связан с нею жизнью и душой, Что, как звезда, в своем лишь ходит круги Я с ней во всем. Другое основание не прибегать к открытому разбору Любовь к нему простой толпы. Она, его вину топя в своем пристрастии, Как тот родник, где ветви каменеют, Его оковы обратит в узор и слишком легкий в столь шумном ветре вернуться к луку пущенной стрелы, не долетев туда, куда я метил, Лаерт. Итак, погиб отец мой благородный, в мрак безнадежный вержена сестра, чьи совершенство, если может. И тихвала бросали вызов веку с высот своих. Но месть моя придет. Король, спи без тревог. Мы не настолько тупы, Чтобы, когда опасность нас хватает за бороду, Считать, что это вздор. Ждать новостей недолго. Твой отец был дорог мне. Себе же всякий дорог. И я надеюсь, ты рассудишь сам. Входит гонец с письмами. В чем дело? Гонец. Письма, государь, от принца. Одно для вас, другое королеве. Король. От принца? Кто принес их? Гонец. Моряки, как будто государю я сам не видел. Мне дал их Клавдио, он получил их от тех, кто их принес. Король. Лагерд, ты слушай гонцу, оставь нас. Гонец уходит. Читает. Высокодержавный. Да, будет вам известно, что я высажен ногим в вашем королевстве. Завтра я буду ходатайствовать о дозволении увидеть ваши королевские очи. И тогда, предварительно и спросив на то ваше согласие, я изложу обстоятельства моего внезапного и еще более странного возвращения. Гамлет. Что это значит? Или все вернулись? Или здесь обман, и это все не так? Лаэрт. Вы узнаете руку, король? То почерк принца Гамлета. Надин, А здесь в приписке сказано один. Ты можешь объяснить? Лаэрт. Я сам теряюсь, но пускай придет. Мне согревает горестную душу, Что я могу сказать ему в лицо, То сделал ты, король. Раз это так, Лаэрт, Хоть как же так? А впрочем, что ж другого? Дай мне вести тебя. Лаэрт. Да, государь, Но только если ваша цель не мира. «Король, мир для тебя! Раз он теперь вернулся, прервав свой путь, и продолжать его не хочет больше, я его толкну на подвиг, в мыслях у меня созревший, в котором он, наверное, падет, и смерть его не шелохнет упрека. Здесь даже мать не умысел увидит, а просто случай. Лаэрт, государь, я с вами, особенно когда бы вы избрали меня своим орудием. Король, так и будет. Тебя заочно здесь превозносили, пригамлите за качество, которым ты будто блещешь. Все твои дары в нем зависти такой не пробудили, как этот дар, по-моему, не первый, по важности. Лаерт. Какой же это дар, король? На шляпе юности вам только лента. Хоть нужная, ведь юности к лицу Беспечная и легкая одежда, Как зрелым летом сукные и меха С их строгой величавостью. Здесь был тому два месяца Один нормандец. Я видел сам и воевал французов. Им конь ничто. Но этот молодец был прямо чародей, к седлу припаян. Он чудеса с конем творил такие, как будто сам наполовину сросся с прекрасным зверем. Все, что мог я в мыслях вообразить по части ловкой прыти, он превзошел, Лаерт. И это был Нормандец, король, нормандец, лаэрт, ручаюсь головой, ламонт, король, Ой. лаэрт, я с ним знаком, то в самом деле перл и украшение всего народа, король, он на тебе признался. И дал такой блистательный отчет в твоем искусстве мастерской защиты, Особенно рапирой, что воскликнул, То было бы невиданное дело с тобой сравняться в силе. Их бойцы теряют, мол, глаз и отпор, и натиск, Когда ты бьешься с ними». Этот отзыв такую зависть в Гамлете разлил, Что он лишь одного просил и жаждал, Чтоб ты вернулся и сразился с ним. Отсюда, Лаэрт. Что отсюда, государь, король? Лаэрт, тебе был дорог твой отец? Или, может, ты, как живопись печали, Лик без души, Лаэрт. К чему такой вопрос, король? Не стану спорить, ты любил отца, Но знаю сам, любовью правит время, И вижу на свидетельстве примеров, Как временем огонь ее притушен, Таится в самом пламени любви, Как бы нагар. Которым он глушится. Равно благим ничто не пребывает, И благость дорастят до полноты От изобилия гибнет. Делать надо, пока есть воля, Потому что воля изменчива, И ей помех не меньше, Чем случаев, языков и рук И надо Может стать Как трудный вздох Целящий С болью. Но коснемся Язвы. Принц Возвратился. Ты Докажешь, что ты Впрямь сын твоего Отца. Лаерт. Ему я в церкви Перережу горло. Король. Да. Для убийства нет святой защиты, И месть преград не знает. Но, Лайард, чтоб так случилось, Оставайся дома. Принц, возвратясь, узнает, что ты здесь. Мы примемся хвалить твое искусство И славу, данную тебе французам, Покроем новым воском. Мы сведем вас. И выставим заклады он беспечный великодушный чуждый всяким кознем смотреть не станет шпак и ты легко или с небольшой уловкой можешь выбрать наточенный клинок и метко выпав ему отплатишь за отца Лаэрт, согласен И я при этом смажу мой клинок. У знахаря купил я как-то мазь, Столь смертную, что если нож смочить в ней И кровь пустить, то нет такой припарки Из самых редких трав во всей подлунной, Чтобы спасти того, кто оцарапан. Я этим ядом трону лезвие. И если я хоть чуть задену принца, то это смерть. Король, все это надо взвесить. Когда и как мы действовать должны. Коль так не выйдет и затея наша проглянет сквозь неловкую игру, Нельзя и начинать. Наш замысел надо скрепить другим. Который устоял бы, коли взорвется этот. Дай подумать, за вас мы будем биться об заклад. Нашел! Когда в движении вы разгорячитесь, Для этого ты выпадай смирей, И он попросит пить, То будет кубок готов заранее. Чуть он пригубит, Хотя бы он избежал отравной раны, Все будет кончено. Стой, что за шум? Входит королева. А, королева! Королева. Идет за горем горя по пятам, Спеша на смену. Утонула ваша сестра, Лаэрт. Лаэрт. «Как? Утонула? Где?» «Королева. Есть ива над потоком, что склоняет седые листья к зеркалу волны. Туда она пришла, сплетя в гирлянды крапиву, лютик, ирис, орхидеи. У вольных пастухов грубее их кличка. Для скромных дев они персты умерших. Она старалась по ветвям развесить свои венки. Коварный сук сломался». И травы, и она сама упали в продающий поток. Ее одежды, раскинувшись, несли ее как нимфу. Она меж тем обрывки песен пела, как если бы не чуяла беды или была созданием, рожденным в стихии Вот. Так длиться не могло. И одеяние, тяжело упившись, несчастную от звуков, Увлекли в трясину смерти. Лаэрт. Значит, утонула. Королева. Да, утонула. Утонула. Лаэрт. Афелия, тебе довольно влаги. И слезы я сдержу. Однако все же мы таковы. Природа чтит обычай на зло стыду. Излив печаль, я стану опять мужчиной. Государь, прощайте, я полон жгучих слов, Но плач мой глупый их погасил. Уходит король. Идем за ним, Гертруда. С каким трудом я укротил в нем ярость? Теперь боюсь, она возникнет вновь. Идем за ним. Уходят. Акт пятый. Сцена первая. Кладбище. Входят два могильщика с заступами и прочим. Первый могильщик. Разве такую можно погребать христианским погребением? которые самочинно ищет своего же спасения. Второй могильщик. Я тебе говорю, что можно, и потому копая ей могилу живее. Следователь рассматривал и признал христианское погребение. Первый могильщик. Как жить может быть, если она утопилась не в самозащите? Второй могильщик. Да так уж, признали, первый могильщик. Требуется необходимое нападение, иначе нельзя, ибо в этом вся суть. Ежели я топлюсь умышленно, то это доказывает действие, а всякое действие имеет три статьи. Действие, поступок и совершение, отсюда эрго. Она утопилась умышленно. Второй могильщик. Нет, ты послушай, господин копатель. Первый могильщик. Погоди, вот здесь тебе вода. Хорошо. Вот здесь тебе человек. Хорошо. Ежели человек идет к этой воде и топится, то хочет, не хочет, а он идет. Заметь себе это. Но ежели вода идет к нему и топит его, то он не топится. Отсюда эрго, кто не повинен в своей смерти, тот своей жизни не сокращает. Второй могильщик. И это какой закон? Первый могильщик. Вот именно, уголовный закон. Второй могильщик. Хочешь знать правду? Не будь она знатная дама, Ее бы похоронили христианским погребением. Первый могильщик. Тот-то оно и есть. И очень жаль, что знатные люди Имеют на этом свете больше власти Топиться и вешаться, Чем их братья-христиане. ну кому и заступ. Нет старинные дворян, Чем садовники, землекопы и могильщики Они продолжают ремесло Адама. Второй могильщик. А он был дворянин. Первый могильщик. Он первый из всех ходил вооруженный. Второй могильщик. Да у него не было оружия. Первый могильщик. Да ты кто? Язычник, что ли? Как ты понимаешь Писание? В Писании сказано, Адам копал. Как бы он копал, ничем для этого не вооружась. Я тебе еще вопрос задам. Если ты ответишь не в попад, то покайся. Второй могильщик. Ну, валяй. Первый могильщик. Кто строит прочнее каменщика? судостроителя и плотника. Второй могильщик. Виселичный мастер, потому что это сооружение переживет тысячу постояльцев. Первый могильщик. Твое словцо мне нравится, скажу по правде. Веселиться — это хорошо, но только как это хорошо? Это хорошо для тех, кто поступает Дурно. А ты вот поступаешь дурно, говоря, что виселиц построена прочнее, нежели церковь. Отсюда эрго. Виселица была бы хороша для тебя. Ну-ка, начинай сначала. Второй могильщик. Кто прочнее строит, чем каменщик, судостроитель и плотник? Первый могильщик. Да, скажи, и можешь гулять. Второй могильщик. А вот и могу сказать. Первый могильщик. Ну-ка. Второй могильщик. Нет, черт, не могу. Входит Гамлет и Горацию поодаль. Первый могильщик. Не ломай себе над этим мозги, потому что глупый осел от колотушек скорее не пойдет. А ежели тебе в другой раз зададут такой вопрос, Скажи, могильщик, Дома, которые он строит, простоят до судного дня. Вот что, сходи-ка к Йогину, Принеси мне склянницу водки. Второй могильщик уходит, Копает и поет. В дни молодой любви, любви, Я думал, милей всего Коротать и часы, ух, с огнем, ух, в крови, Я думал, нет ничего. Гамлет Или этот молодец не чувствует, чем он занят, Что он поет, роя могил? Горацио Привычка превратила это для него Самое простое дело. Гамлет. Так всегда. Рука, которая мало трудится, всего чувствительнее. Первый могильщик поет. Но старость, крадучись, как вор, взяла своей рукой и увезла меня в страну, как будто я не был такой выбрасывает череп гамлет у этого черепа был язык и он мог петь когда-то а этот мужик швыряет его озим словно это кайнова челюсть того что совершил первое убийство может быть это башка какого-нибудь политика которую вот этот осел теперь перехитрил Человека, который готов был провести самого Господа Бога. Разве нет, Горацио? Возможно, принц Гамлет. Или придворного, который говорил «Доброе утро, дрожайший государь мой! Как вы себя чувствуете, всемилостивейший государь мой? Быть может, это государь мой Такой-то, который хвалил лошадь государя моего такого-то, рассчитывая ее выпросить. Разве нет, Городцов? Да, мой принц. Гамлет. Вот именно. А теперь эта не моя гниль, без челюстей, ее стукает по крышке заступ могильщика. Вот замечательное превращение, если бы только мы обладали способностью его видеть. Разве так дешево стоило вскормить эти кости, что только и остается играть ими в рюхи? Моим костям больно от такой мысли. Первый могильщик поет. «Лопата и кирка, кирка!» И савану бел, как синяк, Ах, я яма глубоко, Чтоб гостю был ночлег. Выбрасывает еще череп, Гавлит. Вот еще один. Почему бы ему не быть черепом Какого-нибудь законоведа? Где теперь его крючки и каверзы, его казусы, его кляузы и тонкости? Почему теперь он позволяет этому грубому мужику хлопать его грязной лопатой по затылку и не грозится привлечь его за оскорбление действием? Хм, может быть, в свое время. Этот молодец был крупным скупщиком земель со всякими закладными обязательствами, купчими, двойными поручительствами и взысканиями. Неужели все его купчи и взыскания только к тому и привели, что его землевладельческая башка набита грязной землей? Неужели все его Поручительства даже двойные, только обеспечили ему из всех его приобретений, что длину и ширину двух рукописных крепостей. Даже его земельные акты вряд ли уместились бы в этом ящике, а сам обладатель только это и получил. Городцо. Ровно столько мой принц. Гамлет. Ведь пергамент выделывают из бараней кожи. Гарацио, Да, мой принц, и из телячьей также. Гамлет. Бараны и телята те, кто ищет в этом обеспечение. Я поговорю с этим малым. Чья это могила, любезный? Первый могильщик. Моя, сударь, поет. Ах, довольно яма глубоко, Чтобы гостю был ночлег. Гамлет. А разумеется твоя, раз ты в ней путаешься. Первый могильщик. Вы, сударь, путаетесь не в ней, Так значит, она не ваша. Что до меня, то я в ней не путаюсь, И все-таки она моя. Гамлет. Ты в ней путаешься, потому что ты стоишь в ней и говоришь, что она твоя. Она для мертвых, а не для живых. Значит, ты путаешься. Первый могильщик. Эт, сударь, путаница живая. Она возьмет и перескочит от меня к вам. Гамлет. Для какого христианина ты ее роешь? Первый могильщик, не для какого сударь, Гамлет. Ну так для какой христианки? Первый могильщик, тоже не для какой. Гамлет, кого в ней похоронят? Первый могильщик, того, кто был когда-то христианкой сударь, но она у покой Божий ее душу умерла, Гамлет. До да чего то, чем этот путь? Приходится говорить осмотрительно, а не то мы погибнем от двусмысленностей». Ей-богу, горацу за эти три года, я заметил, все стали до того остры, что мужик носком задевает пятки придворного и бередит ему болячки. «Как давно ты могильщиком?» «Первый могильщик». Из всех дней в году я начал в тот самый день, Когда покойный король наш Гамлет Одолел Фортинбраса. Гамлет, как давно это было? Первый могильщик, а вы сами сказать не можете? Это всякий дурак может сказать. Это было в тот самый день, когда родился молодой Гамлет. Тот, что сошел с ума и послан в Англию. Гамлет. Вот как! Почему же его послали в Англию? Первый магищик. Да потому что он сошел с ума. Там он придет в рассудок, а если не придет, так там это не важно. Гамлет. Почему? Первый магищик. Там в нем этого не заметят. Там все такие же сумасшедшие, как он сам. Гамлет. Как же он сошел с ума? Первый могильщик. Очень странно говорят. Гамлет. Как так странно? Первый могильщик. Да именно так, что лишился рассудка. Гамлет. На какой почве? Первый могильщик. Да здесь же, в Дании. Я здесь могильщиком с молодых годов, вот уже 30 лет. Гамлет. Сколько времени человек пролежит в земле, пока не сгниет? Первый могильщик. Да что ж, если он не сгнил раньше смерти. Ведь нынче много таких гнилых покойников, которые похороны едва выдерживают. Так он вам протянет лет восемь, а то и девять лет. кто тот вам протянет девять лет. Гамлет. Почему же он дольше остальных? Первый могильщик. Да шкура у него, сударь, от ремесла такая дубленая, что долго не пропускает воду. А вода, сударь, великий разрушитель для такого собачьего мертвеца. Вот еще череп. И этот череп пролежал в земле 20 лет и три года. Гамлет. Чей же это? Первый могильщик. С ума сброда одного собачьего. По-вашему, это чей? Гамлет. Право не знаю. Первый могильщик Чума его разнеси, шалопая сумасбродного Он мне однажды бутылку Ренского на голову вылил Вот этот самый череп, сударь Это череп Йорика, королевского шута Гамлет Этот? Первый могильщик И этот самый Гамлет Покажи мне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 Совсем отвисла челюсть. Ступай теперь в комнату к какой-нибудь даме и скажи ей, что хотя бы она накрасилась на целый дюйм, она все равно кончит таким лицом. Посмеши ее этим. Прошу тебя, Горацио, скажи мне одну вещь. Горацио, какой мой принц? Гавлет? Как ты думаешь, у Александра был вот такой же вид в земле? Городцо, Точно такой, Гамлет. И он также пахнул? Фу. Кладет череп на землю. Городцо, Совершенно так же мой принц. Гамлет. На какую низменную потребу можем мы пойти, Горацио? Почему бы и воображению не проследить благородный прах Александра, пока оно не найдет его затыкающим бочечную дыру? Горацио. Рассматривать так значило бы рассматривать слишком пристально. Гамлет. «Нет, права уже ничуть. Это значило бы следовать за ним с должной скромностью и притом руководясь вероятностью. Например, так. Александр умер, Александра похоронили, Александр превращается в прах, прах есть земля, из земли делают глину». И почему этой глиной, в которую он обратился, Не могут заткнуть пивную бочку? Державный цезарь, обращенный в тлен, Пошел, быть может, на обмазку стен. Персть, целый мир страшившие вокруг, платает щели против зимних вьюг. Ну, тише, отойдем. Идет король. Входят священники и прочие процессии. Тело Афелии, следом Лаерт и провожающие. Король, королева, их свита и прочие. С ним королева? Двор? Кого хоронят? И так не по обряду. Видно, Тот, кого несут отчаянной рукой, Сам жизнь свою разрушил. Кто-то знатный? Посмотрим издали. Отходит в сторону вместе с Горацио. Лаерт, Какой еще обряд? Скажите. Гамлет. Это Лаерт, достойный юноша. Смотри. Лаэрт, какой еще обряд? Первый священник. Чин погребения был расширен нами, насколько можно. Смерть ее темна. Не будь устав преодолен столь властно, Она ждала бы в несвятой земле Трубы суда взамен молитвословий. Ей черепи... Кидали бы и камни, А ей даны невестины венки И россыпи девических цветов, И звон, и проводы. Лаэрт. И это все, что можно? Первый священник. Все, что можно. Мы осквернили бы святой обряд, Спев реквием над ней Как над душою, с миром. Лаэрт, опускайте гроб, И пусть из этой непорочной плоти Взрастут фиалки. Слушай, черствый пастырь, Моя сестра Творца величить будет, Когда ты в муке взвоешь. Гамлет. «Как? Офелия?» Королева бросает цветы. «Красивые, красивый, спи, дитя! Я думала назвать тебя невесткой и брачную постель твою убрать, а не могилу!» Лэрт. тридцать бед трехкратно! Да поразят проклятую главу Того, кто у тебя злодейски отнял высокий разум. Придержите землю, в последний раз обнять ее хочу. Соскакивает в могилу. Теперь засыпьте мертвую живым, Так, чтобы выросла гора, превысив эпилеон, Из синего олимпа небесное чело. Гамлет, выступая вперед. Кто тот, чье горе так выразительно, Чья скорбь взывает к блуждающим светилам, И они, останавливаясь, внимают с изумлением? Я, Гамлет, датчанин! Соскакивает в могилу. Лаэрт. «Иди ты к черту!» Схватывается с ним Гамлет. «Плоха твоя молитва! Прошу тебя, освободи мне горло! Хоть я не желчен и не опрометчив, Но нечто есть опасное во мне, Чего мудрее стеречься! Руки прочь!» «Король! Разнять их!» «Королева!» «Гамлет! Гамлет!» «Все! Господа!» Горацио. «Принц, успокойтесь!» Приближенные разнимают их, и они выходят из могилы. Гамлет. «Да я за это биться с ним готов, пока навек ресницы не сомкнутся!» «Королева! За что же это, сын мой?» Гамлет. Ее любил я. Сорок тысяч братьев всем множеством своей любви со мною не уравнялись бы. Что для нее ты сделаешь? Король. Лаэрт, ведь он безумен. Королева. Оставьте ради бога. Гамлет. Нет, покажи мне, что готов ты сделать. Рыдать? Терзаться, биться, голодать, Напиться уксусу, съесть крокодила. Я тоже. Ты пришел сюда, чтоб хныкать, Чтоб мне назло в могилу соскочить. Заройся с нею заживо. Я тоже. Ты пел про горы. Пусть на нас навалят миллионы десятин. Чтобы эта глыба спалила темя в знойной зоне, Оссу сравнив с прыщом. Нет, если хочешь хвастать, я хвастаю не хуже. Королева. Это бред. Как только этот приступ отбушует, В нем тотчас же спокойно, Как голубка над золотой читой птенцов Поникнет крылами тишина. Гамлет. Скажите, сударь, зачем вы так обходитесь со мной? Я вас всегда любил, но все равно, хотя бы Геркулес весь мир разнес, А кот меучит и гуляет пес. Уходит король. Горацию, прошу, ступай за ним. Горацию уходит. Лаэрту. Будь терпелив, и помни о вчерашнем. Мы двинем дело к быстрому концу. Гертруда пусть за принцем последят. Здесь мы живое водрузим гробья Тогда и нам спокойный будет час, Пока терпение лучшее для нас уходит. Сцена вторая. Зала в замке. Входят Гамлет и Горацио. Гамлет. Об этом хватит. Перейдем к другому. Ты помнишь ли, как это было все? Горацио. Принц, как не помнить? Гамлет. В моей душе как будто шла борьба, мешавшая мне спать. Лежать мне было тяжелее, чем колоднику. Внезапно, хвала внезапности, Нас безрассудство иной раз выручает Там, где гибнет, глубокий замысел. То божество намерение наше довершает, Хотя бы ум наметил и не так. Гарацио, вот именно. Гамлет, накинув мой бушлат, Я вышел из каюты и в потемках Стал пробираться к ним. Я разыскал их, Стащил у них письмо И воротился к себе опять. И был настолько дерзок, Приличий страх не ведает, Что вскрыл высокое послание. В нем, Горацио, О, царственная подлость, Был приказ, Весь уснащенный доводами пользы, как датской так и английской державы в котором так моей стращали жизнью что тотчас по прочтении без задержки не посмотрев на точен ли топор мне прочь снесли бы голову городцо возможно ли гамлет послание вот прочтив досужий час «Ну, хочешь знать, что сделал я затем?» Гарацио? «О, да, прошу вас, Гамлет!» Итак, кругом опутан негодяйством, Мой ум не сочинил еще пролога, Как приступил к игре. Я сел, составил другой приказ, Переписал красиво, Когда-то я считал, как наша знать, стыдом писать красиво, и старался забыть искусство это. Но теперь оно мне удружило. Хочешь знать, что написал я? Городцо. Да, мой добрый принц, Гамлет, от короля торжественный призыв. За ней ему британец верный Данник. За ней любовь должна, подобно пальме, Меж нами цвесть, За не в венке пшеничном Соединить их дружбу должен мир, И много всяких выспренных за не, Увидев и прочтя сие послание, Не размышляя много или мало, Подателей немедле умертвить, Не дав и помолиться». Городцо, а печать, Гамлет, мне даже в этом помогало небо. Со мной была отцовская печатка, печати датской точный образец. Сложив письмо, как то я подписал, скрепил его и выдворил обратно неузнанным подкидышем. Наутро случился этот бой. Что было дальше, тебе известно. Городцо. А Гильденстерн и Розенкранц плывут. Гамлет. Что ж, им была по сердцу эта должность. Они мне совесть не гнетут. Их гибель их собственным вторжением рождена. Ничтожному опасно попадаться Меж выпадов и пламенных клинков Могучих недругов. Городцо. Ну и король. Гамлет. Не долг ли мой тому, Кто погубил честь матери моей И жизнь отца, Стал меж избраньем и моей надеждой? с таким коварством удочку закинул мне самому Неправо или дело воздать ему вот этой рукой и не проклятель этому червю давать кормиться нашей природой городцо он должен скоро получить из англии известие о положении дел гамлет Должно быть скоро, промежуток мой. Жизнь человека — это, мол, ведь раз. Но я весьма жалею, друг Горацио, Что я с Лэртом позабыл себя. В моей судьбе я вижу отражение его судьбы. Я буду с ним мириться. Но право же своим кичливым горем — Меня взбесил он. Городцо. Тише! Кто идет? Входит Озрик. Озрик. Приветствую вас, принц, с возвратом в Данию. Гамлет. Покорно благодарю вас, сударь мой. Ты знаешь эту мошку? Городцо. Нет, мой добрый принц. Гамлет. Тем больше и на тебе благодать, Потому что знать его есть порог. У него много земли, и плодородной. Если скот владеет скотиной, То его ясли всегда будут стоять У королевского стола. Это скворец, но, как я сказал, Пространный во владении грязью. Озрик. «Милейший принц, если бы у вашего высочества был досуг, я бы передал ему кое-что от имени его величества». Гамлет. «Я это восприму, сударь мой, со всем усердием разума. Сделайте из вашей шляпы должное употребление, она для головы». Озрик. «Благодарю, ваше высочество». «Очень жарко!» Гамлет. «Да нет же, поверьте мне, очень холодно. Ветер севера!» Озрик. «Действительно, мой принц, скорее холодно!» Гамлет. «И все-таки, по-моему, очень душно и жарко для моей комплекции!» Озрик. — Чрезвычайно, мой принц, так душно, как будто не, не могу даже сказать. Но и принц, его величество повелело мне уведомить вас, что оно поставило на вас большой заклад. Дело в том, принц, — Гамлет, — я вас прошу, помните? Понуждает его надеть шляпу. Озрик. Право же, мой добрый принц, мне так удобнее, честное слово. Принц здесь недавно ко двору прибыл Лаэрт. Поверьте мне, совершеннейший дворянин, преисполненный самых отменных отличий, весьма мягкий обхождением и видной внешности. Поистине, если говорить о нем проникновенно, то это карта. Или м, календарь благородства Ибо вы найдете в нем совмещение всех тех статей Какие желал бы видеть дворянин Гамлет Сударь мой Его определение не претерпевает вас ни малейшего ущерба Хотя я знаю, разделяя его перечислительно Арифметика памяти запуталась бы Да и то мы бы только виляли догонку в рассуждении его быстрого хода. Но в правдивости хвалы я почитаю его душою великой сущности, а его наделенность столь драгоценной и редкостной, что, применяя к нему истинное выражение, его подобием является лишь его зеркало. А кто захотел бы ему следовать, его тенью, не более. Озрик. Ваше Высочество говорит о нем весьма непогрешимо. Гамлет. Но касательно, сударь мой, ради чего мы обволакиваем этого дворянина нашим грубым дыханием? Озрик. Принц Горацио. Или в чужих устах вы уже не понимаете? Да нет же, сударь, полноте. Гамлет. Что знаменует упоминание об этом дворянине? Озрик. А Лаэрти? Горацию тихо Гамлету. Его кошелек уже пуст. Все золотые слова истрачены. Гамлет. О нем, сударь мой. Озрик. Я знаю, что вы не лишены осведомленности, Гамлет. Я надеюсь, что вы это знаете. Хотя, по правде говоря, если вы это и знаете, то это еще не очень меня превозносит. Итак, сударь мой, Озрик, вы не лишены осведомленности о том, каково совершенство Лаэрта, Гамлет. Я не решаюсь в этом сознаться, чтобы мне не пришлось притязать на равное с ним совершенство. Знать кого-нибудь вполне, это было бы знать самого себя. Озрик. «Принц, я имею в виду оружие. По общему суждению в этом искусстве он не ведает соперников». Гамлет. «Его оружие какое?» Озрик. Рапира и кинжал. Гамлет. Это его оружие. Ну так что? Озрик. Мой принц. Король поставил против него в заклад шесть берберийских коней. В чего тот выставил, насколько я знаю, шесть французских рапир и кинжалов с их принадлежностями, как то пояс, портупеи и прочее. Три из этих сброи честное слово, весьма тонкого вкуса, весьма ответствуют рукоятин, чрезвычайно изящные сбруи и очень приятного измышления. Гамлет, что вы называете сбруями? Горацио тихо Гамлету. Я так и знал, что вам еще придется заглянуть в примечание, Озрик. Сбруи, мой принц, это портупеи! Гамлет. Это слово было бы скорее сродни предмету, если бы мы на себе таскали пушку. А пока пусть это будут портупеи. Но дальше. Шесть берберийских коней против шести французских шпак, их принадлежностей и трех приятно измышленных сбруй. Таков французский заклад против датского. Ради чего он выставлен, как вы это называете? Озрик. Король мой принц, поспорил мой принц, что в двенадцать ваших схваток с ним он не опередит вас больше, чем на три удара. Он ставит двенадцать против девяти и может последовать состязание, если Ваше Высочество соблаговолит дать ответ. Гамлет. А если я отвечу? Нет. Озрик. Я хочу сказать, мой принц, если вы соблаговолите лично выступить в состязании. Гамлет. Сударь, я буду гулять в этой палате, если его величеству угодно. Это мое ежедневное время отдыха. Пусть принесут рапиры. Буди этому господину охота, И будь король остается при своем намерении, Я для него выиграю, если могу. Если нет, мне достанутся только стыд и лишние удары. Озрик. Могу передать именно так? Гамлет. В таком смысле, сударь мой, с теми приукрашениями, какие вам будут по вкусу. Озрик, припоручаю мою преданность вашему высочеству. Гамлет, весь ваш, весь ваш. Озрик уходит. Он хорошо делает, что припоручает себя сам. Ничей язык не сделал бы этого за него. Горацио, побежала пигалица со скорлупкой на макушке. Гамлет, он любезничал с материнской грудью, прежде чем ее пососать. Таким вот образом, как и многие другие из этой же стаи, которых я знаю, обожает наш пустой век. Он перенял всего лишь современную погудку. И внешние приемы обхождения, Некую пенистую смесь, С помощью которой они выражают Самые нелепые и вымученные мысли, А стоит на них дунуть ради опыта, Пузырей и нет. Входит вельможа. Вельможа. Принц, его величество, Приветствовал вас через молодого озрика, И тот принес ответ, что вы его дожидаетесь в этой палате. Он шлет узнать, остаетесь ли вы при желании состязаться с Лаертом, или же вы предпочли бы повременить. Гамлет. Я постоянен в своих решениях. Они совпадают с желаниями короля. Если это ему удобно, то я готов. Сейчас или когда угодно, лишь бы я был так же расположен, Как сейчас? Вельможа. Король и королева, и все сойдут сюда. Гамлет. В добрый час. Вельможа. Королева желает, чтобы вы как-либо радушно обошлись с Лайертом, прежде чем начать состязание. Гамлет. Это добрый совет. Вельможа уходит. Горацио, вы проиграете этот заклад, мой принц. Гамлет, И я не думаю. С тех пор, как он уехал во Францию, я не переставал упражняться. При лишних очках я выиграю. Но ты не можешь себе представить, какая тяжесть здесь у меня на сердце. Но это все равно. Горацио. — Нет, дорогой мой принц, — Гамлет, — это, конечно, глупости, но это словно какое-то предчувствие, которое, быть может, женщину и смутило бы. — Гарцио, — если вашему рассудку чего-нибудь не хочется, то слушайтесь его. Я предупрежу их приход сюда и скажу, что вы не расположены, — Гамлет. Отнюдь нас не страшат предвестия, И в гибели воробья есть особый промысел. Если теперь, так значит не потом, Если не потом, так значит теперь, Если не теперь, то все равно когда-нибудь. Готовность — это все. Раз то, с чем мы расстаемся, принадлежит не нам, Так не все ли равно расстаться рано? Пусть будет. Входит король, королева, лаэрт и вельможа. Озрик и другие приближенные с рапирами и рукавицами. Стол и на нем кувшины с вином. Король. Тебе вручаю эту руку, Гамлет. Король кладет руку лаэрта в руку Гамлета. Гамлет, простите, сударь, я вас оскорбил, но вы простите мне, как дворянин. Собравшимся известно, да и вы, наверное, слышали, как я наказан мучительным недугом. Мой поступок, задевший вашу честь, природу, чувства, я это заявляю, был безумьем. Кто оскорбил Лэрта? Гамлет? Нет, ведь если Гамлет разлучен с собою И оскорбляет друга сам не свой, То действует не Гамлет. Гамлет чист. Но кто же действует? Его безумие. Раз так он сам из тех, кто оскорблен. Сам бедный Гамлет во вражде с безумьим. Здесь, перед всеми, отрекшись от умышленного зла, Пусть буду я прощен великодушно за то, Что я стрелу пустил над кровлей и ранил брата. Лаэрт, примирен мой дух, который должен бы всего сильнее Взывать к отмщению. Но в вопросе чести я в стороне, И я не примирюсь, Пока от старших судей строгой чести Не получу пример и голос к миру, В ограду имени. До той поры любовь я принимаю как любовь И буду верен ей. Гамлет, сердечно вторю, и буду честно биться в братской схватке, подайте нам рапиры. Лаэрт. Мне одну. Гамлет. Моя неловкость вам послужит фольгой, чтоб мастерство, как в сумраке звезда, блеснуло ярче. Лаэрт. Вы смеетесь, принц? Гамлет. Клянусь рукой, что нет. Король, подай рапир, Озрик, милый Гамлет, заклад тебе знаком? Гамлет, да, государь, и ваш заклад на слабой стороне. Король, я не боюсь, я видел вас обоих, он стал искусней, но дает вперед. Лаэрт, нет, тяжела, не взяли мне другую? Гамлет, мне по руке? Длина у всех одна? Озрик, да, принц. Они готовятся к бою. Король, вино на стол поставьте. Если Гамлет наносит первый или второй удар, или дает ответ при третьей схватке, из всех бойниц велеть открыть огонь. За Гамлета король подымет кубок, В нем, утопив жемчужину, Ценнее той, что носили в датской диадеме. Четыре короля, подайте кубки, И пусть летавра говорит трубе, Труба сторожевому пушкарю, орудье небу, небеса земле, Король... Пьет здравие Гамлета. Начнемте. А вы следите зорким оком судьи. Гамлет. Начнем? Лаэрт. Начнемте, принц. Бьются. Гамлет. Раз. Лаэрт. Нет. Гамлет. На суд. Озрик. Удар. Отчетливый удар. Лаэрт. Что ж. Дальше. Король. Постойте, выпьем. Гамлет, жемчуг твой. Пью за тебя. Трубы и пушечные выстрелы за сценой. Подайте кубок принцу. Гамлет. Сперва еще сражусь, пока оставьте. Начнем. Бьются. Опять удар, ведь вы согласны? Лаэрт. Задет, задет, я признаю. Король. Наш сын одержит верх. Королева. Он тучен и одышлив. Вот, Гамлет, мой платок, лоб три За твой успех пьет королева Гамлет. Гамлет. Сударыня моя. Король. Не пей, Гертруда. Королева. Мне хочется, простите, сударь. Король в сторону. Отравленные чаши, слишком поздно, Гамлет. Еще я не решаюсь пить потом. Королева, приди, я оботру тебе лицо. Лаерт, мой государь, теперь я трону, король, вряд ли. Лаерт в сторону. Почти что против совести, однако. Гамлет. «Ну, в третий раз, Лаэрт, и не шутите. Деритесь с полной силой, я боюсь. Вы неженкой считаете меня?» «Лаэрт, вам кажется?» «Начнем!» Бьются. «Озык!» впустую пустую тот и этот!» «Лаэрт, берегитесь!» Лаэрт ранит Гамлета, затем в схватке они меняются рапирами И Гамлет ранит Лаэрта. Король. Разнять! Они забылись! Гамлет. Нет, еще! Королева падает. Озрик. О, помогите королеве! Стойте! Горацио. В крови тот и другой. В чем дело, принц? Озрик. Лаэрт, в чем дело? Лаэрт. В свою же сеть кулик попался. Озрик, я сам своим наказан вероломством. Гамлет, что с королевой? Король, видя кровь, она лишилась чувств. Королева, нет, нет, питье, питье. О, Гамлет мой, питье, я отравилась. Умирает Гамлет. О, злодеяние! Эй, закройте двери! Предательство сыскать! Лаэрт падает. А ну здесь, Гамлет! Гамлет, ты убит! Нет зелья в мире, чтоб тебя спасти! Ты не хранишь и получаса жизни! Предательский снаряд Твоей руке, наточен и отравлен, гнусным ковом, сражом я сам. Смотри, вот я лежу, чтобы не встать. Погибла мать твоя, я не могу. Король, король виновен, Гамлет. Клинок отравлен тоже. Ну, так задело яд, поражает короля. Все, измена, король. Друзья, на помощь, я ведь только ранен, гамлет. Вот блудодей, убийца окаянный, Пей свой напиток, вот тебе твой жемчуг, Ступай за матерью моей. Король умирает. Лаэрт, расплата заслужена. Он сам готовил яд. Простим друг другу, благородный Гамлет. Да будешь ты в моей безвинен смерти И моего отца, как я в твоей. Умирает Гамлет. Будь чист пред небом. За тобой иду я, я гибну, друг. Прощайте, королева злосчастная. Вам, трепетным и бледным, Безмолвно созерцающим игру, Когда б я мог, Но смерть свирепый страж хватает быстро. О, я рассказал бы, но все равно. Карацо я гибну. Ты жив, поведай правду обо мне неутоленном. Горацо, этому не быть. Я и римлянин, но даченен душою. Есть влага в кубке. Гамлет. Если ты, мужчина, дай кубок мне, оставь, дай, я хочу. О, друг, какое раненное имя! Скрой тайно, все осталось бы по мне. Когда меня в своем хранил ты сердце, То отстранись на время от блаженства. Дыши в суровом мире, чтоб мою поведать повесть. Марш вдали и выстрелы за сценой. Что собранный шум? Озрик, то юный фортенбрас пришел из Польши с победою, и этот зал дает в честь английских послов. Гамлет. Я умираю. Могучий яд Затмил мой дух. Из Англии Вестей мне не узнать, Но предрекаю Избрание Падет На Фортенбраса. Мой голос, умирающий Ему, Так ты ему Скажи, и всех Событий Открой причину. Дальше тишина. Умирает. Горацио. Почил высокий дух. Спи, милый принц. Спи у бою компеньем херувимов. Зачем все ближе барабанный бой? Марш за сценой. Входят Фортинбрас и английские послы с барабанным боем, знаменами и свита. Фортинбрас Где это зрелище? Горацио. Что ищет взор ваш, коль скорбь или изумление? Вы нашли. Фортенбрас. Вся эта кровь кричит о бойне. Смерть! О, что за пир подземный ты готовишь надменное, Что столько сильных мира сразило разом! Первый посол. Этот вид зловещ и английские вести опоздали. Бесчувствен слух того, кто должен был услышать, что приказ его исполнен, что Розенкранц и Гильденстерн мертвы, чьих уст нам ждать признательность. Горацио, не этих, когда б они благодарить могли. Он никогда не требовал их казни, но так как прямо на кровавый суд, вам из походов в Польшу, вам из Англии пришлось поспеть. Пусть на помост высокий положит трупы на виду у всех. И я скажу, не знающему свету, Как все произошло, То будет повесть Бесчеловечных и кровавых дел, Случайных кар, Негаданных убийств, смертей, В нужде подстроенных лукавством, И, наконец, коварных козней, Павших на головы зачинщиков. Все это я изложу вам. Фортенбрас. Поспешим услышать и созовем знатнейших на собрание, А я, скорбя свое, приемлю счастье. На это царство мне даны права, И заявить их мне велит мой жребий. Горацио. Об этом также мне сказать придется. Из уст того, чей голос многих скличет. Но поспешим, пока толпа дика, Чтоб не было ошибок, смут и бедствий. Фортенбрас Пусть Гамлета поднимут на помост, Как воина, четыре капитана. Будь призван он, Пример бы он явил высокоцарственный. И в час отхода пусть музыка и бранные обряды гремят о нем. Возьмите прочь тела, подобный вид пристоин в поле. Здесь он тяготит. Войскам открыть пальбу. По Похоронный марш. Все уходят, унося тела, после чего раздается пушечный зал.